глава 986 секрет семьи цинь хан сенью было легко заниматься стрельбой из лука для него это было любимым занятием и когда пришло время преподавать студентам то он с большой искренностью посвятил себя занятием тренер хан я слышал что вы обладаете навыком вращающиеся стрела вы не могли бы нас этому научить спросил один из учеников он был молодым и хотел овладеть крутой техникой Идею об изучении вращающейся стрелы быстро подхватили остальные. Теперь все ученики хотели, чтобы тренер научил их этому. Хан Сень улыбнулся и ответил. «Это сложный навык. Навыки, которые вы считаете крутыми, всегда сложные. Но для начала вам нужно овладеть начальными знаниями и добиться хороших результатов в более простых навыках по стрельбе. Только после этого вы сможете научиться выпускать вращающиеся стрелы, Для этого навыка нужно уметь хорошо обращаться с луком. «Но, учитель хан, мы уже изучили базовые навыки, мы этим занимались в военной академии», — ответил парень, который первым задал вопрос. «Но я другой, вас обучал этим навыкам другой человек, а не я». Хан Сень улыбнулся и продолжил. «Теперь давайте поговорим о луке». Навык «Вращающаяся стрела» требовал, чтобы пользователь уже понимал, как именно нужно выпускать вращающуюся стрелу. Такому не смог бы обучиться даже талантливый человек, если на это будет выделено всего несколько уроков. Хан Сеню хотелось научить их более распространенным навыкам стрельбе из лука. К сожалению, его лекция была скучной, однако это было очень необходимо. Если студенты будут прислушиваться к тому, что говорит Хан Сень, то их шансы на выживание и успех значительно возрастут. Но если студенты не хотели слушать, то Хан Сень не мог их заставить. Крутые навыки были более впечатляющими, и, конечно же, они привлекали внимание. Однако студенты были молодыми, и Хан Сенью хотелось обучить их тому, что было более важным, и тому, что могло помочь им прожить намного дольше» однако большинство не желало прислушиваться к тому что говорили им другие соответственно лишь немногие наслаждались лекцией хансеня многие остались разочарованы занятием. они надеялись что смогут многому научиться или услышать что то полезное но их ожидания рушились с каждым нудным предложением хансеня к сожалению большинство студентов было таким только те кто был более целеустремленным и умным внимательно слушали хансеня В целом юноша был не очень хорошим преподавателем. В конце многие студенты ушли разочарованными, но Хан Сень все равно не жалел о своей лекции. Стрельба из лука была его страстью, и он был рад поделиться своими знаниями с другими. Когда завершилась лекция, к Хан Сенью подошли два студента. У одного были черные волосы, а у второго рыжие. «Тренер Хан, а можно задать несколько вопросов?» — с уважением спросил парень с черными волосами. «Конечно» ответил Хан Сень. «Я хотел спросить, разумно ли использовать лук в ближнем бою?» Изначально Хан Сень решил, что они тоже хотят расспросить о вращающейся стреле, поэтому такой вопрос был для него неожиданным. ха а это интересный вопрос. Вот вам мой ник, свяжитесь со мной чуть позже, и я все расскажу. А теперь отправляйтесь на следующую лекцию. Я не хочу, чтобы меня обвинили в том, что я задерживаю и не пускаю студентов на другие лекции». Хан Сень написал им свой ник. Он не мог быстро ответить на заданный вопрос. К тому же они должны были посетить еще несколько занятий. Если ребятам действительно это интересно, то позже он все им расскажет. Спасибо, тренер Хан. Парни поблагодарили и пошли дальше. Неплохо. К Хан Сенью подошла улыбающаяся Цинь Сюань. Но студенты недовольны тем, что я им рассказывал, ответил Хан Сень. «То, что ты рассказывал, было интересным. Просто они очень молоды и неопытны, поэтому они почти не понимают, о чем ты говоришь». Цинь Сюань замолчала и снова улыбнулась, а затем продолжила. «Те парни из семьи Артура. Все нормально? О чем они тебя спрашивали?» У них был вопрос относительно стрельбы из лука. Хан Сень был удивлен, что Цинь Сюань спросила о них. «А что, с ними что-то не так?» Но они самые недисциплинированные ребята специальной команды. У меня начинает болеть голова, даже когда я просто на них смотрю. Затем Цзинь Сюань улыбнулась и спросила: "Вадна что насчет моего предложения? Ты подумал над ним? О чем? О мече Тая? Но я им пользуюсь. Я продам его только после того, как получу оружие получше". Ответил Хан Сень, объясняя ситуацию. "Хорошо", сказала Цзинь Сюань. Хан Сенью показалось это странным. Она никогда не была такой напористой, а это означало, что меч значил очень много для их семьи, просто Цин Сюань не хотела об этом говорить. «Ты можешь мне сказать, почему этот меч так для вас важен?» – спросил Хан Сень. Цин Сюань какое-то время молчала, а затем ответила. «Я могу тебе рассказать, но это наш секрет, ты не должен никому ничего рассказывать». «Не переживай, я сохраню твой секрет», — быстро ответил Хан Сень. Цинь Сюань снова сделала паузу, а потом начала говорить. «Однажды ты спрашивал меня о Цинь Хуай Джене. Этот меч имеет к нему отношение. Они связаны?» Хан Сень не смог найти подтверждение того, что тот замороженный человек, которого он нашел под черной пустыней, был Цинь Хуай джень и парень часто думал о том, почему он сказал быть осторожным с Хан Цзинь Джи. Также ему было интересно, почему мужчина обладал сутрой кровавого пульса. У него осталось много вопросов после той их встречи, но юноша не мог найти ни одного ответа. И теперь у него появился шанс что-то узнать. Сердце Хан Сеня начало стучать быстрее. В прошлом семья Цинь не была целой. Одна половина была из периода Джоу, их называли Джи, а вторая из периода Цинь, их называли Ин. Я изын, и наша родословная доходит до первого короля. Тайе принадлежал первому королю. В нашей семье есть цыгун, который необходим для использования этого меча. А зачем для использования этого меча нужна цыгун? Заинтересовался Хан Сень. этого я тебе сказать не могу", Цин Сюань улыбнулась. "По праву тайе принадлежит нам, но тогда мы ничего не знали о существовании святилищ В то время все знали о нашем цигун однако не было достаточно знаний для практики только цинь хуай знал как правильно использовать тайя для практики он смог владеть цугун с любопытством спросил хан сень я верю что он смог это сделать и после этого он присоединился к седьмой команде как исследователь он взял тайя с собой в святилище но после его возвращения меч тайя был разломан на две части мы очень долго не могли найти вторую половину предок сказал что нам нужно обязательно найти вторую часть чтобы начать практиковать нашу цигун глава 987 третий уровень сутры дун сюань теперь хан сень хоть что-то узнал от тайя и цинь хуя джене хотя это помогло ему разобраться кое в чем например каким образом меч оказался в святилище но на большинство вопросов он так и не смог найти ответ Когда семья Цинь спросила семью Ланьте, где они нашли меч, они ответили, что купили его у межзвездного путешественника. Они только один раз встречались с тем человеком. Они больше никогда его не видели и толком не могли даже описать. Когда завершились все лекции, два молодых парня из семьи Артура подошли к Хансеню. Их любопытство никуда не делось, и ребята все еще хотели побольше узнать о стрельбе из лука. То ему стало приятно, что эти парни так интересуются стрельбой из лука, и он ответил на все их вопросы. Кайвэй и Лун внимательно его слушали, от этого Хан Сень был еще более счастлив. Но после их разговора казалось, что они еще больше заинтересовались. Они каждый день приходили к Хан Сенью и задавали вопросы относительно того, что не могли понять. Юноша стал их личным наставником и находил время, чтобы помогать им по возможности. Ему начали нравиться эти два парня. Хансейн даже не думал, что впустую тратит на них свое время. Парни всегда внимательно его слушали, и он был рад их обучать. Прошел месяц, и это время он потратил не только на преподавание. Хансейн также смог взломать свой третий генный блок. В данный момент у Хансейна был достаточно высокий уровень физической силы, поэтому он без проблем смог его взломать. Для сравнения, обычному превзойденному понадобилось бы минимум два года, чтобы это сделать. После взлома третьего генного блока радиус действия его ауры значительно возрос, также у него появилась новая возможность. Когда парень взломал второй генный блок, он научился маскировать свою жизненную силу, благодаря чему его никто не мог ощутить. После взлома третьего генного блока он научился притуплять седьмое чувство других – хотя у него не было возможности притупить восьмое чувство, но если его противники не обладали им, то юноша мог сделать их почти полностью слепыми и глухими. Для любого бойца такая сила была пугающей, такой бесшумный нападающий был намного страшнее любой разрушительной силы, которой мог обладать человек. Когда он понял, что обладает таким уникальным навыком, юноша задумался – Сможет ли он подавлять восьмое чувство, когда взломает четвертый генный блок? Хан Сень отправил королеву мгновение на охоту, а сам воспользовался возможностью и вошел на третью базу духа. Сейчас у него был низкий рейтинг, к тому же он замаскировал свое присутствие, чтобы никто не узнал, что король добрался сюда. Благодаря своей ауре от сутры Дун Сюань он мог подавлять седьмое чувство не только одного противника но это могло распространяться на всю территорию действия ауры. Это означало, что если дух находился за пределами действия ауры, то он не мог его увидеть и не мог к нему приблизиться. Поэтому, скрыв себя и свою статую, молодой человек убедился, что никто не мог увидеть ни его, ни его остров. Он напоминал просто мерцающую тень. Это был его новый план пребывания на третьей базе духа. Хансень начал с того, что пытался отыскать королевских духов. Он не хотел никого пропустить, так как собирался собрать как можно больше королевских гианоочков. Духи, которые проиграли, даже не смогли увидеть лицо Хансеня. Все, что они видели перед собой, — черную пелену, а затем они возрождались из своей статуи. Хансень не хотел перепрыгивать через ранги, но вскоре добрался до уровней королевских духов. Ты слышал? Появился ужасный королевский дух. Ты не можешь его увидеть, пока не станет поздно. Он затягивает тебя во тьму и убивает. Я знаю, слышал. Интересно, может, это сын какого-то королевского духа? Прошло много времени с того момента, как мы в последний раз видели короля. Но, может быть, это он? Я так не думаю. Разве король не использует белый свет? Я слышал, что этот неизвестный уже убил много королевских духов, Похоже, нам предстоит сражаться с еще одним ужасным, сильным духом. Как думаете, кто победит, если столкнутся король этот неизвестный? Новый, его пространственный элемент очень пугающий. Король пространственного расщепления сказал, что он победит этого духа, если тот на него нападет. Но он же король пространства. Возможно, ему действительно удастся его убить. А я уверен, что новенький тоже об этом думает». Наверное, поэтому он до сих пор не напал на короля пространственного расщепления. Пока духи обсуждали сложившуюся ситуацию, Хан Сей на своем острове незаметно летал вокруг них и слушал их разговор. Затем, отлетев подальше, юноша подумал, «Если король пространственного расщепления обладает пространственным элементом, то я могу несколько раз убить его и получить его геночки». «Если мне удастся его найти, это будет здорово». Но пока что Хан Сень не хотел его искать. Еще на второй базе духа ему говорили, что король пространственного расщепления мечтает уничтожить короля. «Может, мне все-таки нужно самому напасть на него?» Хан Сень размышлял и искал свою следующую жертву. Хан Сень атаковал только тех королевских духов, которые были на один уровень выше его – В итоге он смог получить 20 гена очков. Однако все полученные элементы ему не были нужны. Чем больше Хансень убивал королевских духов, тем сильнее злился король пространственного расщепления. Он говорил, что неизвестный был трусом, поэтому никогда не показывал свое лицо во время сражений. Он был уверен, что этот загадочный дух никогда не покажет ему свое лицо, поэтому говорил то, что хотел». Каждый раз, когда хан Сень убивал какого-то королевского духа, они приходили в ярость после своего возрождения, и чаще всего они упоминали имя короля пространственного расщепления. Последний убитый им дух выкрикнул «Ту, трус! Если у тебя есть яйца, то пойди сразись с королем пространственного расщепления!» «С этим слабаком он ничто, я с легкостью его убью», — ответил хан Сень, но так и продолжал скрываться за темнотой. Говорить можно что угодно. Если ты уверен, что сможешь его победить, то сделай это. Покажи, на что ты способен, ответил дух. О, я это сделаю. Передай ему, что мы будем сражаться в Шэньсяо. Также передай, что это будет такой же скрытый бой. Я буду его ждать. Но если он не согласен сражаться на таких условиях, то пусть даже не приходит, сказал Хан Сень, после чего улетел. Эта новость очень быстро распространилась по всей третьей базе духа. Вскоре каждый дух знал о том, что сказал Хан Сень, и все хотели посмотреть на предстоящее сражение. Глава 988. Высушенные трупы ангелов. Как думаете, король пространственного расщепления придет на сражение в Шэнь Сяо? Конечно, придет. Ну, верно, ему нечего бояться. Благодаря силе пространственного расщепления он легко справится с этим темным неудачником. — Тогда это должно быть захватывающим шоу. Мы не должны такое пропустить. Давайте поторопимся. — Да, подобные сражения бывают очень редко. Мы побыстрее должны туда добраться. Бесчисленное множество духов отправилось в шэнь чтобы посмотреть предстоящее сражение. Король пространственного расщепления принял условия и сказал — Тьфу, это глупо. Сражаясь со мной, он впустую потратит свою жизнь. Король пространственного расщепления — «Это сражение бессмысленно», — сказала женщина. «Если я не смогу победить, или если я начну прятаться, то как в святилище я буду оправдывать свое имя?» — спросил король пространственного расщепления. «Но ты ничего о нем не знаешь. Ты не знаешь его силу. Это рискованно. А если ты потеряешь все свои геноочки? очки?» Женщина выглядела обеспокоенной. «Меня невозможно уничтожить. Разве ты еще не запомнила это?» «Я с легкостью уничтожаю все, что встречается на моем пути», — уверенно заявил король пространственного расщепления. Женщина хотела еще что-то сказать, но дух перебил ее. «Ты обычный дух-мутант, ты ничего не понимаешь. Пока ты один раз моргнешь, я уже смогу убить его сто раз!» Женщина действительно была духом-мутантом, но это она родила короля пространственного расщепления — Ей было обидно, что он с таким презрением к ней относился. Он был плохим сыном. Хан Сень сам назначил сражение в Шенсяо, однако он туда не пошел. Юноша убил еще двух королевских духов и покинул базу духа. Когда множество духов увидели прибытие короля пространственного расщепления, они пришли в восторг. Однако к их удивлению таинственный дух, который сам назначил встречу, не появлялся. Его ждали два дня, но он так и не пришел. «Похоже, тот королевский дух обманул и на самом деле боится сражаться. Конечно, иначе мы бы увидели его здесь, но король обладает силой пространственного расщепления, поэтому неудивительно, что он испугался. Я не могу поверить, что он обманул нас таким образом. Это какой-то позор. А может, он чем-то занят? Да нет, он просто трус». Хан Сень находился в восточной части подземного убежища и рассматривал труп, который принес сюью. Это был большой рогатый жук. Он был примитивным существом, однако в нем было кое-что особенное. В его голове виднелась дыра размером с кулак, и у существа не было мозгов. «Вы говорите, что на севере от убежища много таких трупов, и они в таком же состоянии, как этот?» — спросил Хан Сень. «Да». «Все так. Там есть трупы и других существ». Сюю рассказал о том, что они обнаружили. Осмотрев тело, Хан Сень молчал. Он уже видел подобное. Юноша чувствовал, что на этом существе оставил свой отпечаток Якша. Похоже, что после их встречи Якша отправился на север. «Маленький Хан, мы можем забрать трупы?» – спросил старик Хуан. Но множество убитых существ не было мозгов, но в остальном они были в полном порядке. Среди них встречались и существа мутанты. Такая находка могла помочь людям из убежища увеличить свои очки гена. Позвольте сначала мне осмотреть то место. Если там нет никакой опасности, то тогда вы сможете вернуться и забрать все трупы. Хан Сянь опасался, что якша может быть где-то поблизости, поэтому хотел сам туда сходить и все разведать. Когда юноша отправился на север Тернового леса, то увидел множество убитых существ. Он скрыл свое присутствие и с осторожностью пошел дальше. На протяжении 50 миль ему все еще встречалось много трупов. Похоже, что Якши ушел далеко. Хан Сень взял с собой несколько мертвых существ и вернулся в убежище. Он сказал людям, что они могут пойти и собрать убитых существ. По его мнению, на данный момент там было безопасно. Юноше не хотелось, чтобы пропало столько мяса. Парень был немного взволнован, ведь он не знал, куда отправился Якша и какой была его конечная цель. Если Хан Сень столкнется с ним и не успеет переместить убежище, то все закончится печально, не только для него, но и для всех обитателей. Хан Сень взял Бауэр и ушел из убежища. Он отправился по следам якши решив его найти они шли вглубь леса и количество трупов стало уменьшаться но их все равно было достаточно чтобы понять куда пошел мужчина похоже что якша даже не пытался скрыть свои следы поэтому хан Сенью было легко следовать по ним однако юноша все равно был очень осторожен и чем дальше они шли тем более внимательным он был Парень пытался как можно лучше скрыть свое присутствие и присутствие Бауэр. Терновый лес был диким и очень непредсказуемым местом. Хансеню уже пришлось увидеть много чего странного, поэтому его осторожность не была лишней. Внезапно у юноши расширились глаза. Перед собой он увидел множество трупов, повешенных на густых, переплетенных лозах. Приблизившись, парень обнаружил, что все трупы были высушены, Это выглядело пугающим, но больше всего Хансеня шокировала их внешность. Они были похожи на людей. Это были необычные существа. Они больше были похожи на людей с крыльями. У ангелоподобных существ были разноцветные крылья — черные, белые и серые. С них уже осыпались перья, обнажив кости, но казалось, что раньше они были очень красивыми. Тела ангелов висели на лозах, а в том месте, где должно было быть сердце, торчали красные шипы. Всего юноша насчитал тридцать ангелов, но он не смог определить, когда они умерли. Теперь они вовсе не казались красивыми и святыми. От их вида хан Сеня охватил озноб. Также он увидел, что у этих ангелов не было глаз. Глазницы были темными и пустыми. Спустя немного времени Хан Сень активировал ауру от сутры Дун Сюань и сразу ощутил присутствие Якши. Он был здесь и тоже осматривал эти тела. Глава 989. Место жертвоприношения. Они существа или духи? Хан Сень с удивлением разглядывал безглазых ангелов. Юноша призвал терновую баронессу, чтобы услышать ее мнение. «У тебя есть идеи, кто это может быть?» дух не стала сразу отвечать она подошла поближе и начала их рассматривать казалось что она еще никогда подобного не видела вскоре дух это подтвердило нет я не знаю кто они но похоже что это существа ты уверена что это существа спросил хан сень да уверенно ответила терновая баронесса юноша нахмурился он не мог даже предположить кто мог убить столько существ и не съесть ни кусочка поскольку терновая баронесса не смогла ему помочь он призвал королеву мгновения чтобы с ней поговорить дух выглядела расстроенной ее охота была в самом разгаре но ее вынудили появиться здесь как рабыню но когда королева мгновения увидела безглазых ангелов на лозе ее недовольство тут же исчезло. дух была потрясена и воскликнула кто организовал здесь такое жертвоприношение «Что?» – спросил Хан Сень. Королева Мгновения серьезно посмотрела на юношу и поинтересовалась. «Кто это сделал?» «Кто это сделал?» «Да я не знаю. Я случайно на это наткнулся». Хан Сень начал объяснять, из-за чего он оказался в этом месте. Выслушав парня, Королева Мгновения снова взглянула на ангелов. Она подошла к лозе, на которой они висели, и посмотрела на землю. После этого дух сделала большую дыру в земле. Из-под земли послышался громкий металлический звук. Королева мгновения начала глубже раскапывать землю, разбрасывая темно-красную почву. Земля оказалась твердой и сухой, но чем глубже она копала, тем ярче становился красный оттенок. В итоге стало казаться, что вся земля стала красного цвета. Но более странным было то, что в почве, которую отбрасывал дух, стали появляться драгоценности казалось что они появляются в определенном порядке это действительно место жертвоприношения королеве мгновение стало нехорошо ты можешь нормально мне все объяснить нахмурившись спросил хансень королева мгновение немного помолчала а затем сказала это праздник для покойного что то делали для духов это ритуал поклонения духом хансенью было трудно поверить в такое Если то, что сказала королева мгновение, правда, то почему терновая баронесса не смогла понять, что здесь происходило? Все-таки она тоже была духом. Королева мгновение продолжила объяснять. «У духов есть камни духа. Когда они умирают, это не означает, что они действительно умирают. Есть духи, которые не смогли перейти в четвертое святилище Бога, и они нуждаются в ритуале жертвоприношения. Их камни духа проникают в тела и убивают». Продолжай. Пока хан Сень не очень понимал то, о чем она говорит, но он был рад, что королева что-то пытается ему объяснить. Можешь считать, что это ритуал воскрешения. Если их тела не уничтожат, то это поможет им возродиться. Королева мгновение на секунду замолчала, а потом продолжила. Это место жертвоприношения. Эти существа стали жертвами, а их жизненную силу полностью высосали». Они отдали свою жизненную силу духу, который хотел воскреснуть. Чем сильнее дух, тем больше ему нужно жизненной силы. Эти тридцать жертв — суперсущества, ангелы ветра. Хан Сень ощутил, как по его спине пробежал холодок. Сглотнув, он спросил. «Тридцать суперсуществ? Это сделал королевский дух?» «Кем бы он ни был, но это точно не королевский дух». «Я даже не могу сказать, какому духу для воскрешения потребовалось 30 суперсуществ. Скорее всего, это императорский дух». Королева мгновения замолчала и нахмурилась. «Каким образом вы выращиваете ангелов?» Хансень заметил, что ее тон немного изменился, когда она упомянула о суперсуществах. Королева мгновения быстро ответила. «Ты хочешь узнать, откуда могло появиться 30 одинаковых суперсуществ, так?» но они выросли на дереве. Тот, кто смог вырастить такое дерево, однозначно должен был быть императором. Хан Сень был шокирован, когда услышал, что император воскрешал другого императора, который потерпел неудачу при переходе в четвертое святилище бога. — А мы еще можем съесть этих ангелов ветра? — спросил Хан Сень. Королева мгновение взглянула на него и ответила. — Из них полностью высосали жизненную силу. Теперь они просто компост. Хансень пожал плечами. Он не собирался это есть, он хотел отдать их рыцарю-предателю. После того, как тот достался Хансеню, юноша начал кормить его пилюлями для питомцев и своими каплями воды, но он понятия не имел, когда тут сможет развиться и начать сражаться. Парень подумал о том, что 30 трупов ангелов ветра должно быть достаточно, чтобы рыцарь-предатель активировал свой боевой режим. «Тогда получается, что дух воскрес?» – спросил хансень Королева мгновение покачала головой и ответила. «Я не знаю. Здесь только подготавливали все для ритуала. Реальное место жертвоприношения там, где находится тело духа. Наверное, это где-то впереди». Хан Сень взглянул, куда указала королева мгновения. Она указывала в том направлении, куда ушел Якша. Юноша нахмурился. «А что Якша там делает?» «Это тот же мужчина, которого ты видел в котле, да? Он ушел в том направлении?» На лице королевы мгновения отобразился ужас. «Я почти в этом уверен», — кивнул хан Сень. «Мы должны туда пойти», — сказала королева мгновения и двинулась вперед. «Зачем?» хан сень приказал ей остановиться преследуя якшу он не хотел рисковать жизнью бао-эр глава 990 шар императорского духа королева мгновения остановилась и объяснила если ритуал не сработает то император не сможет возродиться но несмотря на это его жизненная сила все еще активна. если он и дальше будет существовать таким образом то он превратится в шар духа Можно сказать, что это ослабленный камень духа, который не может его возродить. Однако его могут поглотить другие духи. Если другой дух поглотит шар духа, то он сможет получить большое количество собственных геноочков. А с чего то решила, что там все еще может быть шар духа? А если император уже поглотил его? Хан Сень нахмурился. Мне кажется, что Якша это император, который все это начал. Возможно, когда-то с ним что-то случилось, но теперь он вернулся, чтобы завершить начатое, ответила королева мгновение. Ты думаешь, что нам хватит сил сразиться с императором? Хан Сень действительно опасался духа. Даже водный дракон не смог победить Якшу, а Хан Сень взломал только три гианных блока, поэтому его сомнение относительно того, что он не сможет победить такого врага, было вполне оправданным до сих пор они могли незаметно преследовать якшу только благодаря тому что юноша получил возможность затмить седьмое чувство других королева мгновения выглядела взволнованной и попыталась быстро объяснить сложившуюся ситуацию ты говорил что когда якша выбрался из котла он сражался с сильным водным драконом поэтому я уверена что он находится в ослабленном состоянии если мы сможем найти его сейчас то у нас будет шанс его убить не забывай что твой камень духа уже соединен с твоим телом если тебя убьют то ты больше не сможешь возродиться сказал хан сень я бы не стала рисковать своей жизнью и не хотела бы убить духа если бы была уверена что не смогу его победить ты говорил что наставляет за собой трупы существ а это значит что якша слаб все духи очень горды тем более императорский дух Он не стал бы просто так есть таких существ. Он в отчаянии. До того, как он поглотит шар духа, который ищет, Якша будет намного слабее других. Если мы его найдем, то сможем убить и забрать шар духа себе. Хан Сень задумался и понял, что в ее словах есть смысл. Будет намного лучше, если они убьют его сейчас, иначе все станет намного хуже. Юноше очень не хотелось, чтобы Якша стал еще опаснее лево мгновения теперь точно не стало бы рисковать своей жизнью а хансенью очень были нужны собственные гена очки ладно давай попробуем с парнем была бауэр поэтому он чувствовал себя более уверенным хан сень понимал что если бы у якши было достаточно сил, то он убил бы водного дракона однако он не смог этого сделать во время сражения мужчина должен был получить ранение и он еще не успел бы полностью оправиться. Королева мгновение помчалась между деревьями, а Хансень последовал за ней. Бауэр, держа в руках бутылку, с интересом рассматривала все вокруг. Она напоминала маленького щенка, который вертел головой влево и вправо, чтобы ничего не упустить. Несмотря на то, что королева мгновение двигалась очень быстро, она все равно была осторожной. Они прошли уже довольно много, но ничего интересного так и не заметили. Между деревьями по-прежнему было много переплетенных лоз, но больше они ничего не видели. Пройдя десять миль, королева мгновения неожиданно остановилась и сказала, «Вот это место перед нами». Хан Сень подошел к духу и увидел большую лозу, которая очень тесно переплеталась и образовала что-то похожее на стену. Казалось, что из лозы сплели корзину, хотя то, что они видели по форме, больше напоминало замок. Пока они думали, что им делать дальше, вдали послышался громкий рев. Казалось, что существо использует какой-то особый навык, который помогает усилить его крик. Он был настолько громким, что пришедшим показалось, будто их ударили в грудь. У них изо рта даже потекла кровь. «Внутри находится суперсущество», — сказала королева мгновение, — вытирая кровь со своих губ хан сень также вытирал свою кровь но он заметил что с бауэр ничего не случилось она смотрела в ту сторону откуда слышался рев пошли хан сень хотел уйти отсюда если внутри действительно находится суперсущество, то они никак не смогли бы его победить но до того как он развернулся чтобы уйти из замка что-то появилось не теряя ни секунды Юноша замаскировал их жизненные силы, и они спрятались в ближайших кустах. Это была огромная многоножка. Существо было сильно ранено и начало быстро убегать. Вскоре из замка вышел еще кое-кто. Это был Якша. Мужчина также находился в ужасном положении. Его чешуйчатая броня была разодрана. Осталось всего несколько целых пластин. Одна его рука была почти полностью оторвана она держалась лишь на кусках кожи и лоскутах ткани чертов король дракон я еще не закончил с тобой закричал якша придерживая свою руку которая вот-вот могла отпасть затем мужчина исчез хан сень замер он видел что якша был в ужасном состоянии ему стало интересно что с ним произошло но юноша видел что несмотря на свои ранения мужчина все равно настроен решительно Королева мгновения нахмурилась и взглянула на Хансеня, а затем сказала «Я уже слышала, что существует король-дракон. Если он действительно внутри замка, то нас будет ждать тяжелое сражение». Что ты имеешь в виду? Хан Сень видел, что Якша убежал отсюда, и желание юноши получить шар духа сразу исчезло. Королева мгновения начала объяснять «Король-дракон — это император третьего святилища бога. Он обладает силой дракона. Ему все подчиняются. Но если даже он не смог перейти в четвертое святилище, то тогда у меня почти нет шансов». «Ты что, все еще хочешь войти в этот замок?» — спросил хан Сень и повернулся к плетенному устрашающему замку. «Даже Якша не смог победить короля-дракона. Не думаю, что у нас будет больше шансов, ответила королева мгновения хан сень кивнул он также не желал рисковать жизнью к тому же с ним была бауэр они развернулись и решили уйти но в этот момент бауэр выпрыгнула из рук Хансеня сеня и поползла в замок глава девятьсот девяносто добывание шара дракона бауэр быстро вернись но девочка не стала слушаться Хансеня. сеня она просто повернулась и помахала ему ручкой юноша несмотря на опасность бросился за ней однако бауэр только быстрее поползла вперед не ходи туда закричала королева мгновения если хан сень умрет то она тоже погибнет соответственно она не могла получить никакой пользы от смерти своего хозяина хан сень отозвал духа и продолжил следовать за бауэр если бы эта девочка была обычным ребенком то парень мог бы просто подхватить ее на руки но она явно скрывала свою настоящую силу и знания. Если бы в замке не было ничего интересного, то Бауэр точно не стала бы туда ползти. Когда они вошли, то увидели много различных проходов, но девочка даже не замедлилась. Казалось, что она знала, куда нужно ползти, и не терялась в проходах. Она ползла очень быстро, а когда Хан Сень отставал, то останавливалась и оборачивалась, а потом говорила «Папочка, пошли» хан сень продолжал идти за ней и был удивлен тем что они никого не встретили они шли по лабиринту замка из лоз и никто не пытался их остановить замок оказался очень большим они уже прошли около десяти миль юноша видел множество проходов они были повсюду проходы выглядели настолько запутанно как и сами лозы из которых был построен весь замок бауэр неожиданно остановилась и указала вперед Хан Сень поднял ее на руки, так как впереди был труп мертвого существа, который преградил им проход. Оно было похоже на золотого тигра, его тело лежало в проходе и было повернуто к пришедшему задней частью. Они не видели ран, но под ним было много крови. — Интересно, тогда ревело это существо? — Хан Сень призвал рыцаря-предателя. Когда рыцарь-предатель увидел тело существа, то подошел к нему и начал жевать его плоть. Если он с такой жадностью начал его есть, то, скорее всего, это был труп суперсущества. Рыцарь-предатель ел так же быстро, как архангел. Вскоре юноша увидел переднюю часть тигра. У тигра не было головы. Хансень ее не увидел и не знал, кто мог отрубить ему голову. Какое-то время юноша пытался ее найти, но не смог. Также он не смог обнаружить жизненную эссенцию. Рыцарь-предатель довольно быстро съел плоть и принялся за кости. Он легко их разгрызал и высасывал то, что было внутри. Хансень понятия не имел, как он смог столько съесть. В итоге проход был свободен. Хансень убрал то, что осталось, и Бауэр поползла дальше, сказав «Пошли, папочка». Хансень не знал, стоит ли идти дальше». Так как он был обеспокоен тем как убили существо но бауэр торопила его ее вовсе не остановило то что они только что встретили девочка постоянно оглядывалась и звала юношу за собой каждый раз когда на их пути появлялись разветвления бауэр не раздумывая уверенно ползла вперед учитывая то что она прекрасно ориентировалась юноша не боялся что они могут заблудиться Вскоре они добрались до большой комнаты. В центре находился алтарь, также сделанный из лос. А на нем лежал мужчина. Из его головы торчали рога, напоминавшие рога дракона. Его длинные волосы были синего цвета. Как бы странно это все не выглядело, но вокруг была полная тишина, и казалось, что мужчина просто спит. Присмотревшись, Хан Сень заметил на лбу у мужчины светящийся шар. Он был великолепен. Заглянув в него, хан Сень увидел изображение дракона. Казалось, что он плавал внутри светящегося моря. Получается, что это шар духа. Хан Сень был очень рад тому, что обнаружил, но он не хотел спешить и попытаться его забрать. Юноша понимал, что для начала нужно лучше разобраться в ситуации. Мужчина не выглядел мертвым, похоже, что он действительно спал. Если Хан Сень заберет шар и мужчина проснется, то он точно умрет. Юноша решил, что пора призвать королеву мгновения мгновение, и тут же это сделал. Сначала она выглядела разозленной и собиралась начать жаловаться, но когда она увидела мужчину, дух выкрикнула. — Шар духа! Это шар духа короля дракона! — Мы можем его взять? — спросил Хан Сень. Королева мгновения внимательно все рассмотрела и ответила. «Нет, император еще не возродился, но его тело активно. Похоже, что не хватает ключевого ингредиента для завершения ритуала». Королева мгновения сделала небольшую паузу, а затем продолжила. «Тело короля дракона связано с шаром. Если мы заберем шар, то жизненная сила, находящаяся внутри него, заставит тело духа напасть на нас и убить». И, поверь, для императора это будет несложно. Получается, что мы должны оставить его на месте? Мы не сможем его забрать?» — нахмурился Хан Сень. Королева мгновение криво улыбнулась, а затем сказала. «Его воскрешение завершено только наполовину. Я все еще не понимаю, почему он не завершил его. Видишь, дракона внутри шара. Это душа духа. Он должен был уже возродиться» но очень странно, почему он до сих пор этого не сделал. Но можно взять и поглотить шар духа до того, как он достигнет такого прогресса. Нам трудно будет это сделать. Похоже, что у Королевы Мгновения не было никаких идей. Хансен хотел что-то сказать, но Бауэр достала свою тыкву и направила на шар духа. Через секунду тыква поглотила шар. Королева Мгновения замерла. Она смотрела на девочку так, будто перед ней был призрак. Увидев, что Бауэр поглотила шар, хан Сень пристально смотрел на тело. Но после этого произошло кое-что странное. Тело мужчины мгновенно высохло. Казалось, что перед ними давно умерший дух. После того, как тело полностью высохло, что-то со звоном упало на пол. Глава 992. Кровавое кольцо дракона. Хан Сень увидел, как на пол упало красное нефритовое кольцо. Оно находилось на пальце мужчины, но когда его тело высохло, кольцо соскользнуло. Юношу не сильно заинтересовала драгоценность, но он все равно решил просканировать предмет. Как Хан Сенья думал, в нем не было ничего особенного, поэтому парень не стал уделять ему внимания. Но когда кольцо заметило королеву мгновение, на ее лице отобразился шок. Однако она быстро скрыла свое состояние. Хан Сень никогда не слышал об этом кольце, зато она слышала. Кровавое кольцо было очень известным. В прошлом, когда она находилась в третьем святилище бога, король-дракон был очень знаменит. Также у него была большая коллекция украшений. И самым важным было как раз это кольцо. Духа никогда не видели без него – Король-дракон был одержим им и никогда не снимал кольцо. Люди говорили, что дух синтезировал кольцо с рогом суперсущества. На протяжении многих лет король-дракон подпитывал кольцо своей кровью. Несмотря на то, что многие его видели, почти никто не знал, на что оно способно. Единственный раз дух снял это кольцо, тогда он сражался с человеком. Но когда король-дракон положил его то даже своим женам запретил к нему прикасаться. Однажды король-дракон убил свою жену только за то, что та дотронулась до кольца. Несмотря на то, что та случайно его коснулась, дух, не раздумывая, уничтожил ее камень духа. Некоторые говорили, что в кольце находится вторая душа духа и все его воспоминания, подобно копии, хранятся в нем. Если он потерпит неудачу и не сможет перейти в четвертое святилище, То благодаря этому кольцу дух сможет себя воскресить. Хотя это было легендой и не было никаких подтверждений тому, все равно кольцо считалось очень ценным. Для короля дракона оно было самым важным сокровищем. Королеве мгновение очень хотелось забрать себе это кольцо, хотя бы в качестве сувенира. Но если бы она сразу взяла его, то Хансен решил бы, что оно ценное, и отобрал бы его. «Как же мне забрать кольцо? Надо его отвлечь!» Королева мгновения пыталась что-то придумать, чтобы отвлечь своего хозяина. Пока она думала, что делать, хан Сень продолжал рассматривать тело. Он снова и снова его разглядывал, но юноша не видел ничего ценного. Ему хотелось забрать доспехи духа, однако как только парень к ним прикоснулся, те начали распадаться. Хан Сень множество раз рассматривал труп, И не мог смириться с тем, что он остался ни с чем. Королева мгновения, пытаясь сдержать волнение, сказала «Его броня очень хорошая. Попробуй все же ее забрать». «Броня превращается в пыль. Как она может быть хорошей?» — спросил Хан Сень. Королева мгновения ответила «Причина заключается в чешуе. Она не разлагается вместе с телом». «Ладно, тогда какой в ней смысл?» — нахмурился Хан Сень. Дух улыбнулась и сказала «Ты не понимаешь, Есть одна часть, которая не рассыпется. «Что это за часть?» – удивленно спросил юноша. «Есть чешуйки дракона, которые перевернуты. Даже когда король-дракон умер, они не будут рассыпаться. Они поглотят его жизненную силу и станут очень ценными», – объяснила королева мгновение. «Хм, ты уверена, что это хорошая вещь? А где именно они находятся?» – спросил хан Сень. «Я не знаю. Они должны находиться под самими доспехами». «Думаю, тебе самому стоит поискать», — ответила дух. «Ладно, я посмотрю». Хан Сень подошел к трупу и принялся искать мистические чешуйки дракона, о которых ему рассказала королева мгновения. Когда дух увидела, что парень начал обыскивать тело, она холодно улыбнулась и подумала. «Хм, считай, что это обмен на кольцо. Если бы мне не хотелось забрать кольцо себе, то я ничего бы не рассказала о чешуйках». Королева мгновение не соврала насчет чешуек, это помогло ей отвлечь своего хозяина. Несмотря на то, что она знала, где находятся чешуйки, королева не стала говорить, иначе у нее не было бы времени, чтобы незаметно подобрать кольцо. Хан Сень перестал обращать на нее внимание и тщательно обыскивал тело духа. Он всегда был сосредоточен, когда дело касалось чего-то ценного. Дух женщины бродила вокруг, будто что-то рассматривала, но она часто поглядывала на кольцо кольцо лежало на полу возле алтаря поэтому королева мгновение сделала вид что рассматривает алтарь и приблизилась к кольцу оно мое если легенды правдивы то заполучив кольцо императора я навсегда избавлюсь от этого идиота подумала женщина пока хан сень осматривал тело она пыталась успокоить сердцебиение и притворялась спокойной оно «Мое!» Видя кольцо перед собой, королева мгновения стала счастливой. Она верила, что с помощью кольца избавится от контроля Хансеня. Как только она пальцем дотронулась до кольца, перед ней появилась маленькая пухлая ручка. Королева мгновения замерла. а, -а, -а! Бауэр взяла кольцо в руки. Похоже, ей стало очень любопытно. Глава 993. Обратные чешуйки дракона. При взгляде на Бауэр, которая радостно игралась с кольцом, у королевы мгновение бешено стучало сердце. Ей хотелось вырвать его из рук девочки, но дух понимала, что как только она покажет свою заинтересованность кольцом, хан Сень заберет его себе. Бауэр продолжала с ним играться, а королеве мгновение оставалось лишь надеяться на то, что ей это скоро надоест. Когда девочка сжимала кольцо в своей маленькой ручке, казалось, то вот-вот выскользнет. «Бауэр, оно принадлежит мертвому мужчине». Хансей начал опасаться, что девочка может его съесть. Несмотря на то, что девочка была сильнее всех, кого знал юноша, она все равно еще оставалась ребенком, поэтому, как и любые родители, он чувствовал, что должен ее оберегать. Когда королева мгновения услышала слова Хансеня, то устала надеяться, что парень заставит девочку выбросить свою игрушку. Дух осознавала, что ей нужно быть очень осторожной, поэтому старалась не показывать свою заинтересованность и просто наблюдала за Бауэр. В итоге девочка села прямо на пол, она рассматривала кольцо, держа в своих маленьких толстеньких пальцах и будто думала: стоит ли его выбросить или нет. Неожиданно Бауэр подняла руку, похоже она решила выбросить кольцо, видя это, королева мгновения очень обрадовалась и про себя начала говорить брось да брось его но бауэр подняла руку с кольцом а затем замерла малышка не стала его выбрасывать а судя по ее выражению девочка продолжала раздумывать о том что с ним делать лицо королевы мгновения снова стало мрачным вскоре хансей должен был обнаружить чешуйки а как только он это сделает у нее больше не будет возможности незаметно забрать себе кольцо В этот момент Бауэр замахнулась рукой, будто собираясь бросить кольцо. Дух снова замерла. Смена ее эмоций была похожа на американские горки. Бауэр опустила руку, продолжая держать кольцо. Королева мгновения пришла в ярость и закричала. «Да сделай же ты это!» Наконец, похоже, Бауэр приняла решение. На ее лице появилось серьезное выражение – И девочка хотела бросить кольцо в сторону королевы мгновения да верно сделай это малышка дух вытянул руку собираясь поймать кольцо на лице маленького ребенка отобразилось ликование хотя она была серьезной она стала похожа на баскетболиста который приготовился совершить решающий бросок. видя что бауэр собирается бросать королева мгновения продолжала держать вытянутые руки Малышка замахнулась, но она снова не бросила кольцо. Бауэр улыбнулась духу. Ее улыбка была похожа на улыбку демона, а вместе с кольцом она подползла к Хансеню. Девочка забралась на спину парню и дала ему кольцо. Хансень взял кольцо и улыбнулся королеве мгновения. Когда дух увидела их злобные улыбки, то сразу поняла, что ее обманули. Похоже, юноша сразу понял, что кольцо было особенным, но парень сделал вид, что кольцо его не заинтересовало, возможно, для того, чтобы проверить верность духа. «Черт! Черт!» — королева мгновения бушевала от гнева. Особенно ей было обидно из-за того, что ее смог обмануть маленький ребенок. Хансень взял кольцо. Пока парень не знал, как его можно использовать но заинтересованность королевы мгновения доказывала, что оно было ценным. Юноша не стал ничего говорить. Он проигнорировал реакцию духа и продолжил обыскивать тело мужчины. Когда он поднял доспехи, то увидел чешуйки. Они напоминали чешуйки рыбы. Можно сказать, что они больше были похожи на ракушку. «Брат-дракон, ты же мертв, так? Значит, тебе это больше не понадобится, верно? Не волнуйся». Я буду осторожно с ними обращаться, я обещаю. Возможно, я снова смогу сделать тебя известным, сказал Хан Сень и оторвал их от высохшего тела. Возможно, из-за того, что тело полностью засохло, юноше легко удалось это сделать. Когда его пальцы дотрагивались до чешуек, он ощущал прохладу. Они были белыми и полупрозрачными. «Королева, это те обратные чешуйки, о которых ты говорила?» спросил Хан Сень. «Да», — холодно ответила королева мгновения. «Здесь есть еще что-то интересное, что можно было бы забрать?» — насмешливым тоном спросил юноша. Королеве мгновения хотелось убить Хансеня. Если бы не кольцо, она никогда не рассказала бы ему об этих чешуйках. «Нет», — таким же холодным тоном ответила дух. Король-дракон умер здесь, когда пытался себя возродить. Это место не было его убежищем или гробницей поэтому, скорее всего, здесь действительно больше не было ничего ценного. Парню и так повезло, что он смог найти кольцо. Ну, раз здесь больше ничего нет, то нам пора возвращаться. Хан Сень отозвал королеву мгновения, и они вернулись тем же путем, каким пришли сюда. Благодаря хорошей ориентации Бауэр, они довольно быстро добрались до убежища. Хан Сень сидел в зале и рассматривал найденные предметы. Королева мгновения очень хотела это заполучить интересно что они дают хан сень пока не мог понять как можно использовать кольцо и чешуйки но в любом случае сокровище это сокровище к тому же для использования лука мне нужно кольцо хан сень надел кольцо на палец как только он это сделал стало казаться что красное кольцо ожило оно ярко засветилось и в зале послышался громкий рев дракона. Глава 994. Кража Источника Свет, который принял облик дракона, устремился к колбу Хансеня. Свет переместился очень быстро, и юноша не успел среагировать и уклониться. Король-дракон вернулся. В своей голове Хансень услышал голос. Это прозвучало четко и угрожающе, однако были слышны нотки удивления и даже облегчения. Хан Сень оглянулся и понял, что все вокруг изменилось. Он находился в своем собственном сознании. Перед ним был красный лотос, и что-то пыталось из него выбраться. «Ты принадлежишь злой королеве лотоса. Она на тебе оставила свою метку. Голос короля дракона стал разгневанным». Он продолжил. «Если бы она была здесь, то я сделал бы все возможное, чтобы избежать с ней встречи. Но ты всего лишь меченый подчиненный». «Ты ничего не сможешь сделать, чтобы остановить мое возрождение!» «Король-дракон, думаю, будет лучше, если ты не станешь покидать Лотос. Ты должен вернуться в свое кольцо!» Хан Сень не боялся короля-дракона. Этот король-дракон уже не был тем императором, которым был раньше. Теперь он был просто духом. Если бы его тело находилось перед юношей, то, скорее всего, Хан Сень не смог бы его победить. Но все это происходило лишь в сознании парня, поэтому дух ничего не мог ему сделать. В конце концов, хан Сень также имел супер-тело короля духа, а король-дракон сейчас был всего лишь королевским духом, и у него вообще не было тела. «Ты такой глупый! Неужели ты думаешь, что не имея тела, я ничего не могу сделать?» Дух был очень зол и пытался выбраться из лотоса. По всем лепесткам начали появляться трещины. Похоже, что они вот-вот должны разорваться». Неожиданно лотос засиял. На нем начали быстро появляться новые лепестки, которые стали еще крепче сдерживать духа. «Я дракон! Разорвитесь!» — дух громко закричал, и лотос начал пылать. Увидев, что лотос горит, хан Сень обрадовался. Юноша никогда не пытался избавиться от своей печати лотоса, так как опасался, что сам окажется заключенным в нем но сейчас король дракон сам уничтожил лотос и юноша был ему очень благодарен далеко во дворце королева лотоса нахмурилась и сказала король дракон не был убит окончательно кроме того он коснулся моего человека даже император демон вернулся о я заставлю короля дракона страдать король дракон освободившись от лотоса закричал «Теперь я могу использовать тебя в качестве сосуда, и когда я вернусь в настоящий мир и выберусь из твоего сознания...» Дух не успел договорить, как перед ним засиял яркий белый свет. Теперь его силы дракона больше не казались такими пугающими. «Как? Как твое сознание может быть таким сильным?» Перед яркой тенью король-дракон уже не выглядел ужасным. Теперь он казался слабым и напуганным. «Но ну, я же говорил, чтобы ты не выходил из лотоса, но ну, ты сам этого захотел». Хан Сень активировал супертело короля духа и приготовился атаковать короля дракона. Дух закричал и попытался убежать. Светящаяся фигура прыгнула вперед и дотронулась до короля дракона, отчего он захрипел и начал захлебываться кровью. На самом деле это была не настоящая кровь. Это была жизненная сила короля дракона, и, к удивлению, Хан Сень смог начать ее поглощать. Он впитывал каждую каплю этой жизненной силы. Информация. получена одно собственное геноочко очко духа. Услышав сообщение, юноша пришел в восторг. Он множество раз дотрагивался до короля дракона и продолжал получать собственные геноочки. очки Король-дракон был в шоке. Он всегда был невероятно сильным духом, но теперь перед светящейся фигурой он ничего не мог сделать. Дух стал похож на умирающую ящерицу, которая не могла отбиться от своего врага. Находясь в таком состоянии, он не мог даже сбежать. — Я настоящий дракон! Король-дракон понимал, что скоро его силы иссякнут, и он больше никогда не сможет возродиться. Дух пытался сделать так, чтобы его оставили в живых но хан сень не хотел этого в ответ на его слова юноша заставил тело дракона засветиться ярким белым светом в этом ярком свете дракон попытался убежать ты не можешь приходить и уходить когда тебе захочется хан сень быстро схватил короля дракона закричал дух когда через руку юноша поглотил еще часть его жизненной силы хан сень не собирался проявлять милосердия Он собирался использовать его тело хан сень продолжал поглощать жизненную силу духа его собственные геноочки очки продолжали расти парень крепко сжал извивающегося дракона информация получено одно собственное гена очко духа хан сень уже поглотил большую часть жизненной силы короля дракона а его собственные геноочки очки значительно увеличились спустя немного времени Дракон был обессилен. У него хватило сил только на то, чтобы издавать жалкие крики. — Не убивай меня! За это я могу предложить тебе кое-что интересное. Пожалуйста, просто оставь меня в живых, и оно будет твоим! — начал умолять король-дракон. — Ну ладно, тогда говори, что ты мне хочешь отдать. Будет лучше, если это окажется очень хорошим. Но если мне не понравится, ты будешь мертв. — холодно сказал Хан Сень. Король-дракон быстро ответил. «Я один из генералов императора-демона. Когда он перешел в четвертое святилище, он оставил мне свои доспехи. Я могу отдать их тебе. Пожалуйста, просто не убивай меня!» Глава 995. Древнее дерево императора-демона. Король-дракону был частично возвращен Хансенем. Когда император-демон перешел в четвертое святилище бога, В тот момент люди еще не знали о существовании святилищ когда он переходил в четвертое святилище бога то все его снаряжение стало бесполезным поэтому он раздал его своим подчиненным король дракон получил доспехи а когда он пробовал перейти в четвертое святилище бога те спасли ему жизнь но он не смог перейти однако дух не умер поэтому король дракон начал подготавливать ритуал жертвоприношения который должен был помочь ему полностью возродиться. Кольцо дракона было его последней надеждой, но у него все равно ничего не получалось. Кроме того, его доспехи уже были повреждены, но, несмотря на это, король дракон спрятал их в особенном месте, чтобы забрать после того, как вернется в этот мир. После того, как Хан Сень надел кольцо, он замаскировал его, использовав ауру от Сутру Дун Сюань. Затем он призвал королеву мгновения, чтобы расспросить об императоре-демоне. Дух сначала лишь смеялась, а затем начала игнорировать своего хозяина. Но она быстро убедилась в том, что это не приведет ни к чему хорошему. Поэтому, чтобы получить его милость, женщина рассказала, что знала. Когда она оказалась в третьем святилище бога, то император-демон уже десять тысяч лет находился в четвертом святилище бога. Она слышала рассказы, слухи об определенной фигуре, но дух не знала, что король-дракон был с ним связан. Больше всего говорили о силе императора-демона. Женщина-дух ничего не знала о том, что у него было. После рассказа хан Сень отозвал королеву мгновения и, дотронувшись до кольца, спросил. «Король-дракон, ты знаешь кого-то по имени Якша?» «Он был еще одним подчиненным императора-демона». Мы никогда не дружили, и он всегда завидовал мне из-за того, что у меня были такие доспехи. Но он никогда не сможет меня победить. Король-дракон спокойно ответил Хан Сеню. «Ты знаешь, что он нашел твое место для жертвоприношения?» — спросил Хан Сень. «Этот ублюдок, похоже, приходил за моими доспехами. К счастью, он не знал, что они были не со мной. Я предвидел нечто подобное, поэтому устроил ловушку. Если он подпрыгнет...» То будет тяжело ранен объяснил король дракон хансень задал следующий вопрос ты сказал что император демон отдал тебе свои доспехи а что он отдал якше император демон отдал ему семя демона чтобы оно выросло нужно было ждать сто тысяч лет дерево которое вырастет через столько лет должно было принести плоды поедая их можно получать собственные гены очки Если их будут есть более слабые духи, то они смогут даже взломать свои генные блоки. Но, как я уже говорил, такому дереву нужно расти сто тысяч лет, — сказал король-дракон. Неудивительно, что Якша так сильно хотел меня убить, ведь он очень долго ждал. Теперь Хансень лучше понимал агрессию мужчины. Король-дракон сказал, что если королевский дух будет есть плоды, то он может получить несколько собственных геноочков — Однако Хан Сень каждый раз получал одно геночко после съеденного плода. Похоже, что для суперкоролевского духа все было намного сложнее. «Мне срочно нужно найти способ переместить дерево к себе в убежище. Возможно, мне удастся вырастить на нем еще немного плодов», — подумал Хан Сень. Хан Сень оставил короля дракона. Он пока не хотел забирать его доспехи и решил подержать у себя». Даже если дух назвал настоящее место, где они хранились, это все равно было в глубине леса. Там могло быть слишком опасно. Если юноша туда пойдет, то, скорее всего, столкнется со множеством суперсуществ. Конечно, парень мог воспользоваться своим убежищем, но это все равно мало что могло изменить. Кроме того, теперь Хан Сень отвечал за жизни тех, кто жил в убежище, и он не мог так рисковать. Если на их убежище нападет суперсущество, то оно может убить всех его обитателей. Хан Сень взглянул на свои гены очки и увидел, что у него уже было 163. 45 ген очков он получил от короля дракона. Юноша вспомнил, что он должен был сразиться с королем пространственного расщепления, поэтому решил вернуться на базу духа. «Надеюсь, он был терпеливым и ждал меня все это время» подумал Хан Сень, когда добирался к месту, который сам выбрал для сражения. Все духи продолжали посещать Шэнь Сяо, надеясь на то, что сражение все же состоится. Король пространственного расщепления ждал в указанном месте три дня, но так как его соперник не появился, то дух решил, что тот испугался. К сожалению, отсутствие Хан Сэня только увеличило высокомерие короля пространственного расщепления. Не ожидал большего от того, кто сам назначил сражение. Дух пытался изобразить разочарование, но каждый слышал насмешку в его словах. «Ты действительно хочешь со мной сразиться?» – послышался голос красивого духа, который приближался на своем острове. «Король? Неужели тот невидимый дух – это король?» хм, «Похоже, что да. Круто!» «Король пространственного расщепления говорил, что король всего лишь мусор, а теперь мы сможем сами все увидеть». Когда множество духов узнали Хансеня, начались оживленные беседы. «Ты королевский дух и хочешь со мной сразиться?» – удивленно спросил король пространственного расщепления. «Да», – ответил Хансень. Сень. «Ты король?» – снова спросил король пространственного расщепления. «Ага», – кивнул хан Сень. «Тогда, наконец, я смогу избавиться хотя бы от одной проблемы. Позволь мне убить тебя, чтобы мы быстро все закончили», — сказал король пространственного расщепления. Хан Сень начал сражение. Так как его соперник занимал первое место на базе духа, парень без проблем бросил ему вызов на бой. Король пространственного расщепления быстро согласился, его статуя ярко засветилась. «Сражение?» они действительно будут так сражаться духи начали радостно кричать только самые сильные духи могли согласиться на такое сражение поэтому подобное происходило очень редко глава девятьсот девяносто шесть невидимый против равного белый свет стал очень ярким когда хан сень перешел на твердые облака Шэньсяо. затем он сказал боюсь что это будет мое последнее сражение на третьей базе духа После того, что все увидят, думаю, никто не решится со мной сражаться. Но я хочу предоставить тебе возможность перед тем, как мы начнем». Духи, которые наблюдали за происходящим, решили, что король хочет сделать все возможное, чтобы предотвратить это сражение. Король пространственного расщепления ничего не ответил и тоже перешел на облака Шэньсяу. После этого он холодно бросил. «Ты боишься, да? Так и должно быть». Хан Сенер рассмеялся и ответил, «Если тебе это поможет, то можешь и дальше в это верить. Но, может, ты перестанешь говорить чушь и начнешь убивать меня раз за разом, как ты всем обещал». Король пространственного расщепления взмахнул рукой, что была похожа на лезвие. Казалось, что он может разрубить даже само пространство. Трещины, подобно паутине, окутали все пространство вокруг Хан Сеня. Он действительно владеет пространственным элементом, хотя этот парень не может разрушить само измерение, но очень впечатляет то что в пространстве образуются трещины теперь хансеню еще больше хотелось получить его гены очки однако видя что происходит вокруг юноша даже не попытался отступить он хотел посмотреть сможет ли его супертело короля духа выдержать такую атаку. если парень не сможет выстоять против этого Это будет означать, что он пока еще не стал непобедимым. Хан Сень выпрямился, по его венам и мышцам циркулировал свет, он стал намного сильнее. К юноше постепенно приближались трещины в пространстве, и казалось, что они вот-вот разорвут его тело. Однако Хан Сень бесстрашно вытянул руки и приготовился атаковать соперника. Похоже, он вовсе не обращал внимания на приближающиеся трещины. «Дурак!» Король пространственного расщепления рассмеялся. Хотя его сила не была слишком большой, но его трещины были похожи на летающее оружие, которое должно было разрубить тело юноши на куски. Все духи видели, что король слегка двинулся вперед и решили, что в этой ситуации что-то было не так. Как только хан Сень начал проходить через трещины, на его теле появились кровавые потеки. Даже кулак юноши был покрыт кровью. Молодой человек еще немного двинулся вперед, его свет стал красноватым, а одежда была пропитана кровью. Никто из королевских духов не мог пройти сквозь эти трещины. Как только они с ними соприкасались, их тела разрывались. Сила пространства очень высока. Неужели есть тот, кто сможет это выдержать? Король пространственного расщепления действительно непобедим. Даже король не может его победить. Могу поспорить, что ему может бросить вызов и добиться какого-то успеха только тот дух, который использует элемент времени. Король пространственного расщепления с презрением посмотрел на своего соперника и сказал. Какой дурак! Неужели он считает, что может пройти сквозь расщепленное пространство? На теле Хансеня появилось множество кровавых порезов, которые напоминали паутину. Король пространственного расщепления был уверен, что тело короля через секунду превратится в кучу разрезанного мяса. Однако кулак юноши продолжал приближаться, и он был уже очень близко. У короля пространственного расщепления изменилось выражение лица. Он хотел создать еще больше трещин, но было уже слишком поздно. Ужасный кулак Хансеня вот-вот должен был коснуться его, и дух мог сделать только одно – поставить хоть какую-то защиту мышцы столкнулись с мышцами кости столкнулись с костями духи видя как светящийся кулак короля приближается с восхищением наблюдали за тем как он сломал руку короля пространственного расщепления и устремился к его лицу вспыхнул белый свет создав шар разрушающей силы который тут же уничтожил голову короля пространственного расщепления. Высокомерный дух отлетел назад и врезался в свою статую, превратившись в кучу окровавленных костей и плоти. Информация получена пространственное геноочко. На Шенсяо стало настолько тихо, что можно было услышать звук падающей булавки. Никто не мог поверить в то, что они видели. Они не могли осознать того, что король пространственного расщепления проиграл королю после одного удара. Все, не моргая, смотрели на случившееся. В полной тишине они перемещали взгляд с хан Сеня на кровавленное тело короля пространственного расщепления, которое лежало возле статуи. «Я тебя убью!» Когда король пространственного расщепления возродился, то немедля ни секунды бросился к хан Сеню дух создал множество трещин в пространстве со стороны казалось что король стоит в стеклянном мире который трескается и разрушается если бы ты мог полностью уничтожить пространство то тогда я действительно боялся бы тебя даже котенок может поцарапать меня сильнее чем все это хансень снова устремил свой кулак вперед множество трещин опять начали ранить тело юноши но это были лишь незначительные повреждения они не смогли нанести повреждения ни мышцам, ни телу короля. Король пространственного расщепления очень рассердился, а его гнев окутывал все вокруг. Но его атаки только царапали тело соперника. Ни одна из трещин не смогла действительно ранить Хан Сеня и заставить отступить. Кулак короля опять ударил в голову короля пространственного расщепления. Дух был могущественным, но он не мог противостоять атакам короля пока соперник возрождался ханс сень подошел к его статуе когда появлялся король пространственного расщепления почти ничего не происходило каждое возрождение юноша находился возле статуи и ожидал духа статуя стала похожа на автомат который выдавал ген очки можно было услышать лишь короткий крик который мгновенно прерывался среди наблюдателей не было никого кто решился бы заговорить В полной тишине все смотрели затем, как короля пространственного расщепления продолжают убивать. Это было устрашающее, невероятно могущественного духа, каждый раз убивали как муравья. У всех на уме вертелось только одно слово: неуничтожимый. Глава 997. Древний текст Шура. Хан Сень был очень счастлив, наблюдая за тем, как пространственные гены очки продолжают увеличиваться. Король пространственного расщепления был шокирован и в итоге просто сдался. После возрождения он стоял на месте и ждал, когда его убьют. Он позволял делать это снова и снова. «О, мой дух! Король ужасный! Какой элемент он использует? Может быть, физический? Но если это так, неужели физическую силу можно поднять до такого уровня?» но если у противника не будет взломано много генных блоков то короля будет невозможно победить король недолго будет оставаться королевским духом очень скоро он станет императором этот дух создаст большие перемены в третьем святилище бога король неубиваемый тихий шепот постепенно превращался в громкие похвалы глядя на короля на лицах духов отображался страх и восхищение Хансень наконец убил короля пространственного расщепления сто раз и получил сто пространственных геноочков. Он больше не мог получать такие геноочки. «Я уже сталкивался со множеством королевских духов, но никто так и не смог меня победить. Неужели такое будет продолжаться вечно?» Хансень попытался изобразить разочарование. Затем он развернулся и собирался уйти. «Только настоящий король...» может такое говорить. Если честно, он имеет на это полное право. Все духи считали его поразительным. На самом деле, Хан Сень так не думал. У него была своя цель. Своими словами он хотел разгневать других духов и надеялся, что кто-то решится бросить ему вызов. Но, к сожалению, никто этого не сделал. Юноша не ожидал, что духи согласятся с его словами и решат, что все это правда. «Духи другие», — «Никто из людей не стал бы такого терпеть», — подумал Хан Сень. «Я не могу поверить, что король пространственного расщепления не смог победить короля». Цветочная императрица была шокирована. «Если его никто не сможет остановить, то он вскоре станет императором. У него есть все, чтобы в будущем перейти в четвертое святилище Бога», — сказала небесная императрица. «Императоры пока не смогли добиться успеха, но они будут продолжать его разыскивать», «Когда они найдут короля, то обязательно его убьют», — взволнованно проговорила цветочная императрица. «Я не думаю, что произойдет именно так. Даже если они узнают, где он находится, они вряд ли смогут многое сделать», — сказала небесная императрица. «Интересно, а кто его родители? Мне бы хотелось с ними встретиться», — заявила цветочная императрица. «Ты хочешь стать их невесткой? Думаешь, у тебя есть шанс?» — пошутила небесная императрица. А цветочная императрица тут же ответила, «А было бы неплохо, если бы я смогла выйти замуж за такого духа. Наш ребенок наверняка был бы особенным, но, как бы там ни было, я все равно еще должна ему поцелуи». Королева мгновения занималась поиском существ, но как только она вошла на базу духа, сразу услышала новости. Хм, кажется, он устрашающий. Интересно, откуда он пришел? Королева мгновения не считала себя сильной» она даже не была уверена, что сможет победить духов своего уровня. Услышав новости о короле, она подумала: если я смогу объединиться с ним, то у меня появится шанс отомстить. Но я взломала только один генный блок, сомневаюсь, что мне удастся его догнать. Тогда перед ней всплыл облик самодовольного лица Хансена. Королева мгновение подумала: во всем виноват этот придурок. Если бы не он, то я давно бы уже взломала много генных блоков. Когда наступит время для мести, я не стану просто убивать его. Это было бы милосердно. Я хочу, чтобы он повиновался мне. Я сделаю его своим рабом». Конечно, королева мгновение не знала, что королем был Хан Сень, человек, которого она ненавидела больше всех. В то же время Хан Сень ел то, что приготовила Зеро, и рассматривал чешуйки. Благодаря хорошей охоте королевы мгновения, юноша больше не заботился о получении мутантных очков гена. Ему нужно было делать только одно – есть плоть существ-мутантов. Однако Хан Сеня беспокоили чешуйки дракона. На них было много надписей, но парень не знал, что они значат. Король-дракон сказал, что это стенограмма его секретных навыков, но Хан Сень не верил ему. Он сомневался, что кто-то стал бы наносить такие записи на чешуйки. Когда юноша попытался более детально расспросить короля дракона, он толком ничего так и не ответил. Но из-за того, что парень не понимал значения надписей, он не мог поверить в то, что ему говорят. Однако хан Сень был убежден, что король дракон обманывает. Когда юноша спросил королеву мгновения и терновую баронессу, то они ответили одинаково. Записи были сделаны не на языке духов. Хансень решил провести некоторые исследования. Вскоре он обнаружил несколько языков, в которых использовалось похожее руническое письмо. Проведя более глубокий анализ, юноша обнаружил большое сходство с языком шура. Хансень умел читать, писать и говорить на языке шурасов. Однако он выучил современный язык, А в записях использовался древний язык, и он полностью отличался от современного. Юноша не хотел рисковать, поэтому стал более детально все изучать, чтобы подтвердить свои предположения. Скоро он убедился, что был прав. Текст на чешуйках был написан на древнем языке, даже можно сказать на доисторическом языке Шура. Это было шокирующим открытием. Шурасы не могли находиться в святилищах. Но тогда почему их руны были нанесены на чешуйки? Хан Сень с помощью компьютера попытался перевести, но у него почти ничего не получилось. Программа переводила лишь отдельные слова, но не смогла перевести ни одного целого предложения. Зато юноша теперь был уверен, что на чешуйках были записаны несекретные навыки короля дракона. Когда он перевел слово, которое было похоже на заголовок, то он увидел «Ассура». Глава девятьсот девяносто небесная сутра. Почему на чешуйках текст Шура? Хансен очень старался перевести, но все его старания были почти безрезультатными. Поэтому он снова обратился к королю дракону и начал его допрашивать. Но дух ничего не говорил, и даже смертельные угрозы Хансеня не смогли на него повлиять. Это как небо, но не совсем это асура когда зоро вернулась с охоты в убежище, то увидев чешуйки заговорила сама с собой что то сказала хан сень тут же попросил ее повторить зоро указала на чешуйки и повторила это как небо, но не совсем это асура ты знаешь что здесь написано юноша был взволнован Однако он был взволнован не из-за того, что Зеро могла прочесть то, что там написано. Так или иначе, Зеро была шурой. Конечно, парень был удивлен, что она могла прочесть древний язык, но он был поражен не этим. Его взволновало то, что она начала читать. Хансень узнал, что это было начало сфальсифицированной небесной сутры. Зеро подтвердила. «Ты можешь все мне прочесть?» — быстро спросил Хансень. Зеро взяла в руки чешуйки и начала читать. «Это как небо, но не совсем. Это асура». Хансень был шокирован. 99% из того, что он слышал, относилось к сфальсифицированной небесной сутре. Его сердце начало бешено стучать, а в голове он стал ощущать сильную пульсацию. Казалось, что она сейчас разорвется. Хансень никак не мог понять, почему на чешуйках духа из третьего святилища Бога была описана сфальсифицированная небесная сутра, да еще и на древнем языке Шура. У юноши начала болеть голова, так как он пытался понять, к чему может привести такое открытие. «Что же происходит?» – хан Сень спрашивал сам себя. После того, как Зиро все дочитала, ее рука засветилась от силы. Неожиданно невидимая сила устремилась к столбу, который находился рядом. Сила с небесной сутры. Хан Сень испытал еще большее удивление. Юноша видел такое не один раз, поэтому быстро ее узнал. «Зеро, ты владел этим раньше?» Быстро спросил Хан Сень и схватил ее за руки. Зеро покачала головой, а парень продолжил спрашивать. «Это правда? Ты раньше не изучал этого?» А что насчет сфальсифицированной небесной сутры? Зеро снова покачала головой. Казалось, что она расстроилась. «Мне очень жаль. Я не хотела так. Мне просто захотелось испробовать». «Да все нормально. Ты можешь практиковать то, что хочешь. Я не это имел в виду». Хан Сеня сознал, что его реакция испугала девочку. Он отдал ей чешуйки и постарался утешить. Хан Сень не стал изучать сфальсифицированную небесную сутру для того, чтобы не стать одним из членов семьи Лоу. Но Зеро только что использовала этот навык, и парень не имел ничего против, чтобы она и дальше продолжала его практиковать. Но юноша все еще был озадачен. Он не мог понять, какое отношение сфальсифицированная небесная сутра может иметь к королю-дракону Шура. Его мама сказала, что этот навык могут практиковать только члены семьи Лоу, но похоже, что это было не так. Зеро только что просто прочитала о навыке и решила попробовать, но ее применение навыка оказалось не хуже, чем у Лоу-иня. Хан Сень внимательно смотрел на Зеро и пытался понять, кем она была. Вскоре юноша покинул зал и пошел в место в убежище, куда никто не смел заходить. Войдя в комнату, Он закрыл дверь и призвал короля дракона. Комната наполнилась ужасным криком. Даже король ада содрогнулся бы от таких звуков. Но что бы ни делал Хансень с королем драконов, он все равно отказывался говорить. Ни угрозы, ни пытки, ни сильная боль не могли заставить его говорить. Сутра Асура, описанная на чешуйках, была сфальсифицированной небесной сутрой. И по какой-то причине король-дракон не хотел ничего объяснять. «Почему король-дракон совсем недавно умолял пощадить его, но теперь готов умереть ради сохранения тайны, связанной со сфальсифицированной небесной сутрой?» – задумался Хан Сень. Видя, что король-дракон на грани смерти, юноша вернул его в кольцо. Несмотря на то, что парню хотелось узнать побольше, он понимал, что оказался в тупике – Похоже, пока это нужно было отложить. Хан Сень подумал о том, чтобы расспросить свою маму, но знал, что она не хотела говорить обо всем, что касалось семьи Лоу. Поэтому юноша пришел к выводу, что не сможет от нее узнать ничего интересного. Скорее всего, она даже расстроилась бы, если бы узнала, что Хан Сень интересуется семьей Лоу. Юноша вернулся в зал и продолжил есть приготовленную плоть существа-мутанта которую принесла ему королева мгновения. Теперь у него было максимальное количество мутантных очков гена. Он проверил уровень своей физической силы на тестере и узнал, что показатель был выше полутора тысяч очков. Это означало, что он мог взломать пятый генный блок. К сожалению, его цигун пока не позволяла этого сделать. По подсчетам Хан Сеня, ему нужно было три месяца, чтобы взломать следующий генный блок – Чем выше уровень генного блока, тем сложнее его взламывать. После седьмого генного блока взлом остальных будет зависеть только от таланта и удачи. Немногие суперсущества и суперкоролевские духи могли взломать девять генных блоков, а среди людей такого добивалось еще меньшее количество. Но Хансень понимал, для того чтобы убивать суперсуществ, ему нужно взломать как можно больше генных блоков поэтому он был полон решимости это сделать. Если он этого не сделает, то юноша был уверен, что не сможет добиться хороших результатов в охоте. Когда Хан Сень проснулся, он получил посылку, но не смог понять, от кого она. Странно, кто мог прислать мне посылку? Юноша быстро ее открыл, даже не подумав о том, что там может находиться что-то опасное. В альянсе всегда все посылки сканировали, Если бы там находилось вредное вещество, токсины, радиоактивные материалы или бомба, ему никогда бы не доставили эту посылку. Глава 999. Предмет солепова Хан Сень открыл посылку, которую ему принесли, и увидел внутри один конверт. Юноша был удивлен. Было необычно то, что в такое время кто-то прислал ему обычное письмо. Он достал конверт, на котором не было ничего написано. И перевернул но с другой стороны также было пусто хан сень открыл его и достал лист бумаги который находился внутри на нем было написано два простых предложения через три дня ты кое-что получишь отнеси это в убежище и никому не говори об этом слепой прочитав это хан сень нахмурился юноша никогда не вспоминал об этом человеке однако сейчас вспомнил Он с ним встречался лишь один раз и мало что помнил о слепом Хан сень находился во втором святилище бога. Мужчина по прозвищу Слепой тогда дал ему книгу, которая называлась «Невинный». Они виделись один раз и больше никогда не встречались, поэтому Хансен не знал, для чего тот написал ему это письмо и сказал, что через три дня ему что-то принесут. Такой странный человек, но юноша был уверен, что это не было шуткой. Хан Сень решил подождать три дня и посмотреть, принесут ли ему что-то или нет. Когда наступил нужный день, возле двери парня появилась посылка. К удивлению Хан Сеня, ее принес обычный человек, но он был так замаскирован, что трудно было определить даже его пол. Человек положил что-то в почтовый ящик и ушел. Так как это не было просканировано службой Альянса, Хан Сень телепортировал его в убежище. И попросил королеву мгновения открыть он не хотел сам открывать так как внутри могло быть что-то опасное когда дух открыла коробку не произошло ничего плохого внутри находился маленький фиолетовый котел он был около 20 сантиметров в высоту и около десяти в ширину котел был закрыт крышкой поэтому даже если там что-то было этого не было видно удивительно Но на этом котле была изображена кошка с девятью жизнями. Слепой? Член Кровавого Легиона? Какой смысл в том, что он прислал мне этот котел? Хан Сень нахмурился и встряхнул котел, чтобы определить, есть что-то внутри или нет. Юноша ничего не услышал. Похоже, что внутри было пусто. Это даже немного разочаровало Хан Сеня. Но когда он открыл крышку, то понял, что ошибся. То, что Хан Сень увидел внутри, шокировало его. Внутри находился красный драгоценный камень в форме мячика для пинг-понга. странным было то, что этот камень не издал ни звука, когда Хан Сень тряс котел. Как такое возможно? Хан Сень был уверен в своих способностях ощущать даже то, чего он не видел. Он должен был обнаружить, что внутри что-то есть. Юноша закрыл крышку и еще раз встряхнул котел с камнем внутри. Но он снова ничего не услышал. Казалось, что котел был пустым. Но когда Хан Сень снова открыл крышку, то увидел, что камень был внутри. Также теперь он услышал приятный травяной запах. Что это такое? Хан Сень достал красный драгоценный камень. Он оказался теплым и был легче, чем любой другой камень. Парню стало интересно – был ли этот драгоценный камень действительно драгоценным камнем или возможно это была своеобразная таблетка но на вид он не был похож на что-то съедобное юноша подумал о том чтобы проглотить его можно было бы сравнить с тем что он проглотит обычный камень парню не очень хотелось делать что-то подобное в итоге хан сень положил камень обратно в котел и нашел место в убежище где можно было его спрятать на самом деле ему не хотелось помогать слепому Так как у Хансеня появились мысли о том, что этот предмет может быть связан с убийством или каким-то другим преступлением, юноша телепортировался в Альянс и начал искать информацию о подобном котле. В Скайнете он нашел множество различных котлов, но ни один не был похож на тот, что он спрятал. Также он не нашел новости о том, что был украден подобный котел. Хансень даже ввел размеры котла, надеясь, что это поможет. Но, увы, юноша все равно ничего не обнаружил. Также парень не смог найти ничего и о красном драгоценном камне. В итоге он вышел из Скайнета. Но после этой посылки он больше ничего не получил от слепого. Немного подумав обо всем, хан Сень решил оставить все как есть. «Маленький хан, мы узнали о том, что неподалеку есть раненое существо со священной кровью. Нам стоит его найти?» Когда Хан Сень пошел в восточную часть убежища, к нему подошел старик Хуан. А что это за существо? Юноша уже почти взломал четвертый генный блок, поэтому он подумал о том, что сможет легко убить раненое существо со священной кровью. Оно похоже на черную змею. По виду можно сказать, что оно при смерти, однако это не помешало ему проглотить лягушку, которая была существом-мутантом. Поэтому мы решили, что это существо со священной кровью» объяснил старик хуан ну тогда давайте посмотрим хан сень вместе со стариком хуаном покинул убежище и они отправились на запад пройдя 10 миль они увидели черную змею лежащую на камне она была толстой как бочка длина ее достигала 50 метров на теле покрытом чешуйками были видны следы от больших когтей вы были правы это существо со священной кровью Хан Сень воспользовался аурой от сутры Дун Сюань и увидел жизненную силу существа. Также он подтвердил, что оно было сильно ранено. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Дрю-тю-тю-тю-тю, дрю-тю-тюшки, -тю -тю, тю тю тю Глава тысячная Синяя обезьяна — Маленький хан, это существо со священной кровью? — спросил старик Хуан. Хан Сень кивнул ответил, — Да, это так. Хан Сень достал лук и призвал стрелу саблезубой пчелы, затем он прицелился самое слабое место черной змеи старик хуан приготовьтесь к сражению хан сень приказал занять позиции юноша выпустил стрелу которая глубоко вонзилась в раненую часть тела существа черная змея зашипела от боли и устремилась к хан сенью из своей пасти она начала выпускать черный дым это выглядело устрашающе змея может выпускать смесь огня и ядовитого дыма бегите Хан Сень быстро призвал змею Кровавого Дракона и приказал остальным отступить. Два монстра набросились друг на друга. Несмотря на то, что гигантская черная змея была сильно ранена, она все равно оказалась сильнее своего нового врага. Не теряя ни секунды, существо обернулось вокруг змеи Кровавого Дракона и, поймав ее в ловушку, начала душить. Ее хватка была очень мощной, и спустя две секунды казалось, что она полностью раздавит тело питомца Хан Сеня. Змея кровавого дракона громко завизжала от боли. Гигантское существо, продолжая удерживать свою жертву, приблизило к ней свою голову и, открыв пасть, начала выпускать ядовитый дым. После этого змея кровавого дракона обмякла и рухнула, как будто была пьяной. Изначально она пыталась сбежать, но теперь у питомицы не было силы даже пошевелиться. Хан Сень мгновенно отозвал свою питомицу, чтобы она окончательно не умерла. Юноша выпустил еще раз стрелу с пчелы, которая снова вонзилась в тело существа. Черная змея взбесилась из-за таких атак. Развернувшись к парню, она, подобно гейзеру, выпустила на него шквал огня. Все вокруг него превратилось в пепел, сожженные ветки начали падать на землю, поднимая дымчато красный и оранжевый дым. Часть растений, которые устояли от огня змеи, начали разлагаться из-за воздействия ядовитого газа. Хан Сень начал быстро отступать, он чался мимо деревьев, кустарников и использовал все, что ему попадалось на пути, чтобы хоть немного укрыться от ярости существа». К счастью, его броня от души существа со священной кровью смогла защитить от огня и ядовитого дыма. Чтобы выжить, ему нужно было делать только одно – не вдыхать ядовитый воздух. Используя кустарники, юноше удавалось избегать прямых атак змеи. В то же время он постоянно выпускал в нее стрелы, и каждый раз на теле существа появлялась новая рана. Если бы Хан Сень не стал настолько сильным, каким он был сейчас, то он не смог бы противостоять такому врагу, столкнувшись с ним лицом к лицу. Однако существо со священной кровью действительно было ужасным. Несмотря на то, что Хан Сень выпускал много стрел и змея громко визжала от боли, это все равно не останавливало ее. И хотя юноша продолжал уклоняться от ее атак, он был рад, что существо сильно ранено. Иначе, скорее всего, парень не смог бы с ним справиться. Черная змея оказалась очень сильной. На протяжении долгого времени она продолжала атаковать и преследовать юношу. Но в конце концов потеря крови повлияла на существо. Змея начала дрожать, и теперь ее атаки были не такими точными, как раньше. Когда Хан Сень заметил это, то стал атаковать более активно. Он выпускал стрелу одну за другой и каждый раз наносил повреждения. Через час после начала черная змея потеряла равновесие и упала на землю. Она просто лежала, а в ее теле было множество ран от стрел. Информация. Убито существо со священной кровью черный питон. Душа существа не получена. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти священных очков гена. После завершения сражения Хан Сень ощутил облегчение. Ему было очень жарко, и парень радовался тому, что существо изначально было сильно ранено. Если бы оно было полностью здоровым, то юноша не рискнул бы с ним сражаться. Затем Хан Сень нашел старика Хуана и остальных людей и привел к трупу. Как только они собирались забрать тело существа, из леса что-то выскочило – Оно быстро схватило черного питона и убежало обратно в лес. Все замерли. Только что перед ними промелькнула двухметровая обезьяна с нежно-синей шерстью. Даже несмотря на размер обезьяны, было удивительно, что она смогла так легко подхватить труп гигантского существа. Все были поражены, что с такой ношей существо довольно быстро бежит сквозь кустарники. «Сволочь! Как ты посмел украть существо?» которую я убил. Это принадлежит мне. Хан Сень был разгневан и начал стрелять в убегающую синюю обезьяну. Однако существо не обращало внимания и продолжало убегать. Обезьяна положила труп себе на спину, чтобы все стрелы попадали в мертвую змею. В один момент обезьяна обернулась и посмеялась над Хан Сенем, а потом продолжила бежать. «Чертова обезьяна!» Хан Сень был в ярости. Он должен был что-то предпринять, но сначала приказал старику Хуану и остальным вернуться в убежище. Синяя обезьяна продолжала убегать через заросший лес, и Хан Сень собирался побежать за ней. К сожалению, она тоже была существом со священной кровью. Юноша не хотел, чтобы пострадал старик Хуан и остальные люди, поэтому приказал им уйти. Кроме того, Он обратил внимание на когти обезьяны. Скорее всего, это именно она ранила черного питона. Как только юноша начал преследовать существо, синяя обезьяна ускорилась. Она бежала намного быстрее Хансеня. Он был удивлен. Похоже, что существо что-то активировало, чтобы бежать быстрее. Она просто стала быстрее или она изменила время? Хансень действительно был удивлен. Синяя обезьяна начала сиять синим светом, она убегала все дальше и дальше. Когда существо выбегало на более просторную поляну, то оборачивалось и насмехалось над юношей. Хан Сень не мог ее догнать. Обезьяна удалялась, и вскоре парень потерял ее из виду. К сожалению, Хан Сень был вынужден отказаться от этого преследования. Никто не мог обвинить Хансеня. Он не был виноват в том, что существо оказалось намного быстрее его. Юноша вернулся в убежище. Хан Сень не очень беспокоился о случившемся и вскоре вовсе про это забыл. Нужно было смириться с неудачей, особенно когда дело касалось охоты на существ. Спустя несколько дней стали появляться новости о том, что синее существо часто ворует трупы, иногда даже ранит людей. Хан Сень нахмурился. Он знал примерную силу обезьяны и понимал, что если бы она захотела, то легко могла бы убить людей, которые охотились. Поэтому ему стало казаться, что обезьяна вернулась и пытается их спровоцировать. — На протяжении нескольких дней не покидайте убежище. Я сам все проверю. Хан Сень отдал приказ людям. Затем вернулся в зал духа, взял Бауэр и вышел из убежища. В прошлый раз юноша не смог преследовать обезьяну поэтому он взял бауэр решив что она может помочь хан сень был уверен что если появится обезьяна и чем-то расстроит девочку то она воспользуется своей тыквой и быстро разберется с существом глава тысяча сражение с королем обезьян хан сень покинул убежище вместе с бауэр Для начала он убил нескольких примитивных существ, чтобы посмотреть, не появится ли обезьяна. Вскоре существо действительно обратило внимание на один труп. Оно незаметно подкралось к юноше и тихо наблюдало за ним. Возможно, обезьяна поняла, что Хан Сень был более опытным и намного сильнее всех остальных охотников, у которых она воровала убитых существ. В этот раз она не стала сразу появляться, чтобы забрать труп. Обезьяна незаметно следила за ним. Несмотря на то, что Хан Сень знал о том, что обезьяна находится рядом, он делал вид, что ничего не замечает. Если бы он показал, что увидел существо, то оно, скорее всего, начало бы убегать. Но если она не будет нести с собой труп существа, то юноша точно не сможет ее догнать. Хан Сень отвернулся от обезьяны, и, держа на руках Бауэр, начал искать существо, которое можно было бы убить. Как только он начал двигаться, обезьяна незаметно пошла за ним. Вскоре парень увидел черного скорпиона. Когда Хансень определил, что это было примитивное существо, он выпустил в него стрелу. Неожиданный выстрел пробил панцирь скорпиона, и тот сразу умер. Как только это произошло, из кустов промелькнула синяя тень. Обезьяна быстро подхватила труп скорпиона, посмеялась над Хансенем и бросилась в заросли. Обезьяна сама могла легко убить Скорпиона, но теперь было понятно, что она просто злит юношу. Хан Сень быстро активировал три взломанных генных блока Сутры и Дун Сюань и притупил седьмое чувство обезьяны. «Куда ты теперь побежишь, маленький чертенок?» Хан Сень достал лук и выстрелил. Синяя обезьяна, которая лишилась седьмого чувства, была шокирована. Она начала паниковать и казалось, что просто ослепла. В этот момент стрела с облезубой пчелы вонзилась в волосатое тело. Острая стрела попала в мягкий живот существа, но когда она коснулась плоти, то начала быстро вращаться. К удивлению, стрела смогла только запутать шерсть обезьяны, но не смогла пробить ее кожу. Синяя обезьяна испуганно вскрикнула, но действия Хансеня не удержали ее от побега. Юноша подумал о том, что, скорее всего, существо хорошо знало эту местность, поэтому даже без седьмого чувства смогло выбрать нужное направление и продолжило быстро убегать. Хан Сень помчался за ней. На ходу он прицелился в задницу существа и выстрелил. Благодаря ауре от сутры Дун Сюань выстрел был замаскирован, и обезьяна не смогла заметить приближающуюся стрелу. Как и планировал Хан Сень, стрела вонзилась в мясистую заднюю часть существа. Из раны потекла кровь. Обезьяна дотронулась пальцем до раны. Это выглядело довольно забавно. Ха -ха. Увидев это, Бауэр захлопала в ладоши и начала смеяться. Хан Сень собирался еще раз выстрелить, однако тело обезьяны окуталось синим светом, и она значительно ускорилась. Юноша попытался догнать существо, но бауэр так ничего и не делала она не достала свою тыкву чтобы уничтожить обезьяну. Не стоит говорить, что хансень был разочарован. прицелившись он выстрелил, однако даже его стрелы не смогли попасть в существо, которое убегало он такой скорости. В итоге чертова обезьяна исчезла из поля зрения все еще слишком быстро, хотя хансень снова потерял обезьяну но еще не все было потеряно в этот раз у существа текла кровь благодаря своим способностям он мог ощущать этот запах и отследить куда направилась обезьяна синяя обезьяна долго бежала по лесу но Хансень был настроен решительно и продолжал ее преследовать в итоге след существа привел его в глубину леса так как юноша мог маскировать свой запах и движения ему удавалось избегать других существ И они его не замечали. Однако спустя 50 миль запах стал рассеиваться. У Хансеня появилось предположение, что рана начала затягиваться. Но существо, похоже, любило мстить. Хан Сень смог ранить ее, да еще и в таком месте. Учитывая все это, юноша был уверен, что обезьяна вернется, чтобы отомстить. — Папа, обезьяна! — Бауэр неожиданно указала вперед. Хан Сень взглянул в том направлении, в котором указывала девочка, и увидел множество обезьян. Обезьяны быстро начали их окружать, и парень не совсем понимал, откуда они появились. Появилась синяя обезьяна, которая воровала трупы. После ее появления остальные начали также насмехаться и продолжали окружать людей. Наблюдая за ними, Хан Сень насчитал около тысячи существ. Кроме синей обезьяны, которая была существом со священной кровью и, похоже, являлась королем, остальные были либо примитивными существами, либо существами-мутантами. Все обезьяны одновременно закричали и устремились к Хансеню. Он оставался спокойным, однако все равно вздрогнул, когда они начали приближаться. Видя это, Бауэр начала хлопать в ладоши, будто перед ней разворачивалось интересное представление. Хан Сень снова воспользовался аурой от сутры Дун Сюань и притупил седьмое чувство всех существ. Казалось, что они превратились в безголовых куриц. Обезьяны потеряли ориентацию, и среди них начал твориться хаос. В этот момент юноша достал лук и прицелился в ухо синей обезьяны. Стрела четко попала в нужное место, однако обезьяна быстро схватила ее и разломала. Хансень очень разочаровался из-за того, что потерял такую стрелу. Не раздумывая, он достал меч Тайя и бросился к существу. Король обезьян не мог видеть и слышать, но казалось, что он о чем-то догадывается. Обернувшись, синяя обезьяна снова начала убегать. Поведение существа начало раздражать Хансеня. Оно было очень трусливым, хотя существо само и совершало очень подлые поступки. Юноша хотел сразиться лицом к лицу, но не мог этого сделать. Хан Сень еще сильнее разозлился, так как понимал, что не сможет догнать существо, если оно все время будет убегать. Похоже, что эта территория была местом обитания обезьян, а это значит, что их король тоже должен был жить где-то поблизости. — Я так не думаю, — сказал Хан Сень с Бауэр на спине, которая выглядела взволнованной глава тысяча водопад на божественной горе хан сень продолжал преследовать короля обезьян, но ему никак не удавалось догнать существо юноша был уверен, что вор обманывает его и вскоре вовсе скроется после исчезновения короля оставшиеся обезьяны все равно пытались догнать и напасть на хансеня он снова затмил их седьмое чувство и скрылся от них. Когда существа пришли в себя, то начали искать парня, но не смогли найти. Они не были зациклены на человеке, поэтому вскоре пошли в своем направлении. Я собираюсь тебя отыскать. Хан Сень решил, что все обезьяны отправятся к себе домой, где будет находиться главная синяя обезьяна. Пройдя около десяти миль, парень увидел большую гору, на которой находилось множество обезьян. Хансень с восхищением смотрел на гору и был поражен ее видом. Горная вершина скрывалась за облаками, и там находился огромный водопад. Это было очень красиво. «Если бы меня спросили мнение то я бы сказал, что король обезьян обитает на этой горе», — сказал сам себе Хансень, а затем подумал. «Теперь я знаю, где ты обитаешь. Если ты еще раз покажешь свою морду и будешь доставать моих людей, то я вернусь» я убью всех твоих детей и внуков, тогда посмотрим, кто из нас будет смеяться. Хан Сень приблизился к горе и только теперь осознал, насколько она была огромной. Парень даже не смог увидеть ее вершину. Серебряный водопад начинался где-то среди облаков, и он напоминал серебряного дракона, спускающегося с горы. Странно. Интересно, откуда берется вода? Хан Сень начал оглядываться и увидел. Что среди тернового леса эта гора была единственной. Здесь не было горной цепи. Юноше казалось странным, что здесь находится одна гора с таким захватывающим водопадом. Может, вода берется с неба, подумал парень, но быстро отбросил такое предположение, так как оно было смешным. Хан сень снова обратил внимание на обезьян, которые поднимались по горе. К его удивлению все существа направлялись к водопаду но когда они к нему приближались то исчезали парню стало очень интересно и он хотел понять почему подходя к водопаду существа исчезают понаблюдав около минуты хан сень решил поближе взглянуть на водопад он начал подниматься по горе вместе с другими обезьянами но они его не замечали обезьяны не смогли бы победить его Хан Сень был уверен, что даже если бы ему пришлось сразиться с королем обезьян, то все равно он смог бы его победить. Поэтому юноша не опасался нападения и шел рядом с другими существами. Парню очень хотелось взглянуть на то, что с ними происходит возле водопада. Добравшись до него, Хан Сень увидел, что позади потока воды находится пещера. Он заглянул, но ничего не смог разглядеть, не было видно даже следов обезьян. Бауэр тоже стало интересно, и она спросила, «Папа, а где обезьянки?» «Я уверен, что скоро мы их увидим». Хан Сень осторожно вошел в пещеру. Он начал опасаться того, что может оказаться в ловушке. Но ничего не происходило. Юноша прошел по пещере около трех километров, но так не увидел ни одной обезьяны. В пещере было темно, Хан Сень даже не мог разглядеть лица Бауэр. Он активировал ауру от сутры Дунсюань, но все равно не смог обнаружить существ. Вокруг была только темнота. Хан Сень, держась рукой за стенку, подумал, что могут делать обезьяны в таком месте. Может, здесь есть какие-то сокровища? Подумав о сокровищах, Хан Сень разволновался. Все пути вели только в одном направлении. Туннели были узкими и длинными, не было разветвлений и запутанных проходов поэтому юноше не стоило беспокоиться о том, что он может заблудиться. Парень прошел еще десять миль, и ему стало интересно, скоро ли он доберется до конца. Хан Сень думал о том, что гора была слишком большой. Неожиданно он увидел впереди свет и очень обрадовался. Покрепче схватив Бауэр, юноша побежал вперед. Это был выход. Когда Хан Сень добрался до него, то увидел перед собой долину. В этой долине находилось бесчисленное множество обезьян, которые игрались среди великолепных деревьев. Интересно, это гены растения? Быстро просканировав их, юноша обнаружил у каждого жизненную силу. Это действительно были гены растения? Многие деревья уже созрели, на их ветвях висели спелые плоды. Обезьяны ели эти сочные плоды, не обращая внимания на парня. «Поразительно. Здесь столько деревьев, и у всех высокий уровень жизненной силы. Похоже, сегодня я выиграл джекпот. Хан Сенью очень хотелось побежать вперед и начать их есть. Даже Бауэр вытянул руки, Давай понять, что она тоже хочет поесть. «Не спеши, мы пока не знаем, можно ли нам их есть». Хан Сень покрепче обнял Бауэр и стал наблюдать за реакцией обезьян после того, как они съедали плоды. По его мнению, генорастения выглядели странно, поэтому молодой человек колебался и не стал сразу есть плоды, которые украшали их ветки. На генорастениях были только плоды, на них не было ни цветов и ничего подобного, поэтому они и показались юноше странными. Ханссень насчитал как минимум 100 генорастений. Ни на одном из них не было плодов оружия, душ существ или просто существ, были только плоды. Обезьяны не выбирали себе плоды, существа срывали те, что были ближе к ним, и ели. Бауэр больше не хотела ждать. Она вырвалась из рук хансеня подползла к ближайшему дереву и забралась на него. Затем она сорвала плод и быстро съела. Глава тысяча третья. Мистическая долина. Бауэр сидела на ветке с плодом в руках. Когда девочка откусила от него кусочек, Из плода потек сок и стал ощущаться приятный аромат. Девочка съела весь плод за несколько укусов. Затем она облизнула губы и потянулась за следующим. Она забралась выше на дерево и сорвала столько, сколько смогла. Девочка выглядела очень довольной и все время повторяла. «О, пойди сюда и поешь плоды». Ханс Сень подумал с грустью. «Если бы я мог быть таким же беззаботным, К сожалению, мне сначала нужно разобраться с обезьянами. В данный момент у Хан Сени не было желания есть. Он видел, что тысячи обезьян смотрели на Бауэр, которая ела их плоды. Вскоре появился король обезьян, и когда он увидел девочку, то закричал на нее. Услышав это, остальные обезьяны разволновались и начали прыгать. Тело короля обезьян было окутано ярким синим светом и он прыгнул к бауэрхан сень быстро снял девочку с дерева и активировал ауру от сутры думсюань но в этот раз на существо похоже не подействовала блокировка седьмого чувства обезьяна не была потерянной и устремилась прямо к хансеню с девочкой Юноша тут же активировал силу нефритового солнца и Иньянбласт чтобы увеличить скорость и уклониться от атаки король обезьян был очень сильным Поэтому парень не был уверен, что сможет победить его, если не активирует супертело короля духа. Хансен уже знал, что он намного медленнее существа, но юноше повезло, что он находился среди гена растений. Все деревья были высокого уровня, поэтому король обезьян не хотел их уничтожить своими разъяренными атаками. поняв это, Юноша мог использовать деревья для защиты. Баоэр проглотила последний кусочек плода, который она собрала, и выглядела довольной. Она спокойно находилась в руках Хансэня и, похоже, вовсе не обращала внимания на большое количество разгневанных обезьян. Уклоняясь и постоянно перемещаясь, юноша пытался избавиться от короля обезьян. Они долго бегали по долине, но затем Хансень споткнулся о винный кувшин, сделанный из нефрита. Большая часть кувшина находилась на земле. На поверхности торчала только горлышко и крышка. Хан Сень был очень удивлен такой находкой. Он смог определить, что этот кувшин был метров десять в высоту. Парень никак не мог понять, какое существо может использовать его и наливать туда вино. Интересно, здесь обитают люди или духи? Юноша больше склонялся к тому, что это принадлежит духу. Он не думал, что люди стали бы использовать десятиметровый кувшин для вина. Но у него не было времени, чтобы подольше об этом подумать, так как к Хансеню приближался король обезьян. В последний момент юноша избежал атаки, но после этого парень заметил в земле большую чашу. Хан Сень снова был поражен. Он обнаружил очень любопытные предметы, и они почему-то наполовину были закопаны в землю. На этой территории также находился котел высотой в 40 метров. Он был ржавым, но недалеко находилось несколько колоколов. Все это казалось странным. На этой территории все было больше, чем должно было быть. Самая маленькая чаша была высотой в несколько метров. Хан Сенью стало интересно, сколько времени они здесь находились. Но похоже, что они появились здесь очень давно, так как все предметы были покрыты пылью. Они были изготовлены либо из нефрита, либо из меди. Предметы из нефрита могли храниться очень долго, но такое нельзя было сказать о тех, что были сделаны из меди. Они начинали быстро ржаветь и теряли свой вид. Хансень пробежал по долине от начала до конца. Но он не смог обнаружить присутствие ни духа, ни человека. Зато парень только теперь осознал, что загнал себя в угол. Это был тупик, и из него не было выхода. Король обезьян продолжал преследовать и приближался. Он бежал к Хан Сеню с невероятной скоростью, а тело существа по-прежнему сверкало синим светом. Юноша подпрыгнул, собираясь перепрыгнуть огромное существо, но король обезьян также подпрыгнул и попытался атаковать Хан Сеня. К счастью, парень хорошо владел своим телом даже в воздухе, поэтому смог уклониться. От приближающегося кулака существа. Сделав это, он сказал: Ха -ха, "Короткий кон, я могу летать, но могу поспорить, что ты не умеешь этого делать". Однако, похоже, король обезьян не рассердился. Этот чертов макак выглядел счастливым, и на его морде даже появилась улыбка. Казалось, существо начало смеяться над Хансенем. Парень сразу почувствовал, что что-то было не так. Но даже использовав ауру от сутры Дун Сюань, он не смог понять, из-за чего у него появилось чувство тревоги. Хан Сень почти покинул долину, но в этот момент он ударился в стену. Неожиданно остановившись, юноша вместе с Баоэр отступил. Хан Сень снова подпрыгнул в воздух и увернулся от атаки существа, которая уже приблизилась к ним. Юноша не был ранен, но он никак не мог понять, что именно остановило его парень поднял глаза но не увидел ни стены ни тумана в которой он мог врезаться хан сень отправился в то же место где он только что стукнулся но теперь он двигался очень медленно он ощутил что дотрагивается до невидимой стены вытянув руку юноша неожиданно отскочил какая сила создала эту невидимую защиту в небе Хан Сень попробовал прорваться в другом месте, но результат был таким же. Все это время король обезьян продолжал атаковать, а Хан Сень уклонялся. Это уже продолжалось некоторое время, и юноша понимал, что не сможет долго так продержаться. Хан Сень решил вернуться в туннель, из которого попал в долину, однако к его удивлению он исчез. Он ударил в то место, где находился проход, однако вся сила которую он вложил в удар, вернулась к нему. После получения мощного удара у Хан Сеня потекла кровь. Черт, куда же я попал? Что это за место? Глава 1004. Плод. Король обезьян сзади приблизился к Хан Сеню. Юноша решил, что с него достаточно, поэтому он не стал уклоняться от атаки. Парень активировал супертело короля духа. Хан Сень с огромной силой ударил короля обезьян. Существо тут же отлетело и покатилось по земле. Однако оно довольно быстро остановилось. Несмотря на силу удара, юноше удалось попасть в его кулак. Существо получило лишь небольшое повреждение, кулак начал распухать. Такой сюрприз оказался очень неприятным. В своем режиме супертела короля духа Хан Сень уже взломал первый генный блок, Уровень его физической силы был намного выше, чем у существ со священной кровью. Однако король обезьян почти не отреагировал на удар юноши, поэтому было даже трудно представить, сколько генных блоков уже взломало это существо. Хан Сень мог использовать супертело короля духа только определенное время, поэтому он не мог терять ни секунды. Ему нужно было убить своего врага до истечения времени. К сожалению, король обезьян снова начал убегать, а Хансен не мог его догнать. Сколько же генных блоков взломал этот парень? Юноша вышел из режима супертела короля духа. Хансен уже знал, что не сможет догнать существо, поэтому решил не тратить силы зря. Удивительно, но, похоже, король обезьян действительно испугался Хансеня. Он остановился и издалека наблюдал за юношей. Король обезьян приказал остальным обезьянам отойти от Хансеня. Теперь они делали только одно: зло смотрели на человека, который вторгся в их долину, и повиновались приказу своего короля. Хансеню повезло, что существо оказалось трусливым. Иначе юноша мог оказаться в ужасном положении, так как он не мог победить существо, даже используя супертело короля духа. Теперь, когда поблизости в долине почти не осталось обезьян, парень решил получше все рассмотреть. Единственное, что здесь было примечательным, кроме гена деревьев, были различные огромные предметы. Но ни один из них не выглядел особенным, конечно, кроме их размера. В остальном они выглядели грубыми и практичными. Для чего бы не предназначались эти предметы, они точно были сделаны вручную. Однако в данный момент хан Сень не хотел тратить свое время и зацикливаться на этих предметах. После длительного сражения юноша ощутил, что был голоден. Он решил съесть несколько красных плодов, которые ела Бауэр. Откусив кусочек, юноша понял, что они очень сладкие и освежающие. Неудивительно, что ей так они понравились. Эти плоды намного вкуснее, чем те, что продаются в Альянсе. Хан Сень быстро доел плод. Информация. Получено одно собственное гено-очко. Хан Сень был в шоке, когда понял, что один плод приносит одно очко гена. Якше удалось вырастить только одно дерево короля дьявола, плоды которого также приносили гено-очки. Неужели все плоды с разных деревьев могут приносить гено-очки? Хан Сень, не теряя времени, побежал к другим деревьям. Информация. Получено одно собственное геноочко. очко Как только парень съел другой плод, он услышал такое же сообщение. Хан Сень очень редко был таким счастливым. А что насчет этого плода? Он тоже принесет мне геноочко. очко Юноша сорвал желтый плод. Он заметил, что обезьяны тоже ели такие плоды. Съев плод, Хансень снова услышал сообщение. Его настроение значительно улучшилось. Если я съем их все, сколько я получу геночков? Но я могу поспорить, что мне будет достаточно съесть половину. Я уже смогу собрать максимальное количество своих геночков. Хансень был приятно взволнован и начал есть разные плоды, которые ему попадались. К сожалению, он не был суперсуществом поэтому юноша не мог есть бесконечно. Но вскоре Хан Сень был разочарован. После того, как он съел три красных плода, его геночки перестали увеличиваться. Похоже, что парень больше не сможет получить геночки с этих плодов. Однако в этой долине очень много различных плодов. Даже если я буду съедать по три с каждого дерева, то я все равно заработаю несколько сотен геночков. Подумав об этом, хан Сень снова повеселел. Окончательно наевшись, юноша начал осматривать территорию, пытаясь найти выход. Вокруг долины располагались высокие и крутые горы, а в небе находилась невидимая преграда. Похоже, он оказался в ловушке. Король обезьян и остальные существа все еще находились в долине, но они не смели приближаться. На самом деле было похоже, что они тоже пытаются найти выход. После того, как обезьяны съели плоды, их тела изменились, и теперь они выглядели более сильными. Даже у самых хилых существ начали увеличиваться тела, и постепенно они становились похожими на своего короля. Когда Хан Сень это заметил, его лицо помрачнело. Кроме того... Теперь юноше казалось, что король обезьян тоже только обнаружил это место, а не жил здесь, как изначально думал Хансень. Если они также не знали, как отсюда выбраться, это означало, что парень застрял здесь вместе с ними. Наблюдая некоторое время за обезьянами, Хансень убедился, что он был прав. Существа становились больше. Пока они не достигли размеров своего короля, но уже было видно, что они начали взламывать генные блоки. Хансень старался есть столько плодов, сколько мог в себя впихнуть. Вскоре в режиме супертела короля духа он смог взломать три генных блока. Его сила не сильно увеличилась, однако теперь он мог дольше находиться в таком состоянии. Хансень призвал рыцаря-предателя, Меуса и Золотого Льва и приказал им есть плоды после того как они съедали плоды их тела постепенно изменялись после этого юноша снова решил попытаться найти выход он был уверен что из долины есть выход просто его нужно обнаружить однако мистическая сила которая окутывала это место была очень мощной хан сень попробовал прорубить скалу, но она тоже была защищена несмотря на мощный удар и он не смог ничего сделать. Хан Сень начал замечать, что время в этой долине было необычным. Казалось, что оно вообще остановилось. Деревья больше не росли, спелые плоды не падали на землю, а те, которые были недозревшими, такими и оставались. Эта долина очень странная. Хан Сень был озадачен местом, в котором оказался. Но похоже, что он не сможет отсюда выбраться, пока снова не появится пещера. Также юноша обнаружил, что не может призвать королеву мгновения. Казалось, что защита этой долины блокировала все связи с внешним миром. Глава 1005. Три года. Хан Сень застрял в долине, и ему стало скучно, так как здесь нечем было заняться. Кроме того, что он разговаривал с терновой баронессой и заботился о Бауэр, юноша практиковал сутру кровавого пульса. Возможно, из-за того, что он ел много плодов, прогресс юноши значительно ускорился. Спустя несколько дней парень смог взломать следующий генный блок. Хан Сень очень быстро развивал сутру кровавого пульса, но с сутрой Дун Сюань все было по-другому. В итоге юноша решил не практиковать сутру Дун Сюань и полностью сосредоточился на сутре кровавого пульса. К сожалению, больше ему здесь нечего было делать. Конечно, постоянная практика была очень скучной, но зато это помогало ему развиваться. Устав от постоянных тренировок, юноша решил еще раз рассмотреть долину. Он решил детально осмотреть предметы, надеясь на то, что сможет найти какую-то подсказку о том, как отсюда выбраться». Однако на всех предметах, которые были разбросаны по долине, не было никаких надписей о том, кому они могли принадлежать или кто их сделал. В итоге Хан Сень не смог найти ничего интересного. Но в конце он наткнулся на один предмет, который его заинтересовал. Это была сломанная табличка, которая находилась под землей. Хан Сень случайно обратил внимание на обезьяну, которая выкопала ямку, а затем заметил угол этой таблички. Юноша подошел и осторожно откопал всю табличку. Она так же, как и все остальные предметы, оказалась большой. Табличка была 10 на 2 метра. На ней был текст, написанный на древнем человеческом языке, но Хансень не смог его прочитать. Ему удалось перевести только одно слово: стук. К счастью, когда-то Хансень уделил время изучению древнего языка иначе он решил бы что здесь изображены какие-то непонятные каракули Ха, это действительно древний человеческий язык интересно эту табличку создали люди Хан сень был шокирован таким открытием возле слова стук юноша увидел кровавое пятно ему показалось это очень печальным Хан сень начал внимательно рассматривать табличку К сожалению он не смог понять чем именно были выгравированы эти слова Но работа была замечательной табличка была очень гладкой юноша подумал о том что даже если он использует всю свою силу ему все равно не удастся ее сломать кроме всего он не сможет оставить на ней ни одной царапины кроме этой удивительной таблички с надписями ни на одном другом предмете не было написано ни слова хан сене все существа продолжали находиться в долине здесь не было ночей поэтому было трудно определить, сколько времени они здесь провели. Юноша продолжал практиковаться, и результаты были очень хорошими. Его уровень физической силы был около полторы тысячи очков, и, практикуя сутру кровавого пульса, ему удалось взломать шесть генных блоков. Также он продолжал есть плоды. Вскоре парень смог добраться до 900 собственных гена-очков. После этого ему стало намного труднее получать новые гены очки. Какие бы плоды он не ел, но Хан Сень больше не получал геноочки. очки. Похоже, он достиг предела. Терновая баронесса также поедала плоды с деревьев, росших в этой долине. В итоге ей удалось взломать девять генных блоков. Синие обезьяны тоже продолжали развиваться. Теперь они выглядели ужасающе и напоминали воинов-приматов. Но так как все они находились довольно долго в одной долине, то постепенно становились более дружелюбными друг к другу. Можно сказать, что все находились в одной лодке, и все понимали, что не стоит еще сильнее усугублять сложившуюся ситуацию и воевать друг с другом. Несмотря на то, что здесь не было ночей, хан Сень старался не теряться во времени – Он мысленно примерно считал часы, а когда доходило до 24 часов, юноша делал отметки. Возможно, его календарь был неточным, но Хансень хотя бы приблизительно знал, сколько прошло времени. Они находились там очень долго, по почетам юноши, они провели там три года. С утра кровавого пульса он смог взломать уже девять генных блоков но Хан Сень больше не смог развивать свое супертело короля духа. У него по-прежнему было 900 гена очков и больше ему не удавалось получить. К сожалению, уровень физической силы молодого человека все еще был около полутора тысяч очков. Юноша не мог получить ни священных, ни супер очков гена. Поэтому он считал, что добился хороших результатов, раз смог взломать столько генных блоков, имея такой уровень физической силы. Однако, несмотря на столько взломанных генных блоков, тело Хан Сеня не могло выдержать такой невероятной силы, которую они ему давали. К счастью, в режиме супертела короля духа не было такого негативного эффекта, поэтому Хан Сень мог использовать его так, как хотел. А учитывая взломанные генные блоки, соответствующий супер короля духа, юноша мог использовать его минимум в течение часа. Однако если парень использовал его на протяжении такого длительного времени, то после требовалось около недели, чтобы полностью восстановиться и снова его активировать. Прошло три года, но Бауэр оставалась таким же ребенком, как и была. Но Хансень Сень понимал, что ее жизненный цикл, скорее всего, отличается от жизненного цикла обычного человеческого ребенка. В тот день, как и обычно, Хан Сень прогуливался по долине. Юноша делал это каждый день, пытаясь увидеть хоть какие-то изменения. За все три года ничего не менялось. Единственное, что изменилось, так это деревья. За такое время они съели все плоды, и теперь на деревьях было пусто. Долина стала более мрачной и безжизненной. Если в ближайшее время они не найдут способ, как отсюда выбраться, то, скорее всего, существа снова станут агрессивными и могут напасть на Хансеня и Бауэр. Но в этот раз, когда Хансень подошел к тому месту, где когда-то был проход, у него перехватило дыхание. Юноша чуть не расплакался от радости. В плоской скале теперь был туннель. Он был точно таким же, как три года назад, когда они сюда пришли. Спустя три долгих года, наконец, мы свободны. Бауэр, иди сюда, мы можем выйти из этой долины. Хансен не выдержал и сам побежал к девочке. Он схватил ее на руки и бросился к пещере. Юноша очень боялся, что она снова может исчезнуть. Хан Сень отозвал терновую баронессу и громко закричал существам «Быстрее сюда! Мы можем выйти!». Юноша не знал, поняли они его слова или нет, но он не хотел медлить и объяснять. Он на максимальной скорости побежал в туннель. Когда он бежал по туннелю, то услышал шум водопада. Как только юноша увидел свет, то звук водопада начал ласкать его слух. По лицу Хан Сеня даже покатились слезы. За эти три года юноша стал намного сильнее и многого смог достичь, но все равно ему казалось, что он находился в тюрьме. Он был лишен свободы, но теперь он снова обрел свободу, и каждая клетка его тела радовалась этому. Хан Сень выбежал из-за водопада и взлетел в небо, держа на руках Бауэр. Они поднимались все выше и выше. Хансень Хан Сень вернулся, ха-ха! Глава тысяча шестая. Спасающаяся группа людей. По склонам горы шла группа людей. Среди них были как молодые, так и более пожилые. В общей сложности их было около двухсот человек. Они казались уставшими и выглядели немного растерянными. Также среди них были и раненые. Некоторые были тяжело ранеными, у некоторых даже отсутствовали конечности. Это выглядело ужасно. «Дядя Сань, мы действительно будем это делать?» — спросила молодая женщина, едущая на единороге, у пожилого мужчины. «Да», — уверенным тоном ответил мужчина. Они были превзойденными из убежища Бога Ветра. Когда-то они были очень сильными, один из них даже взломал восемь генных блоков. На протяжении многих лет они завоевывали убежище духов-мутантов. Но однажды пришел очень сильный дух, и все эти люди пострадали. Во время неожиданного нападения погибли тысячи, выжить смогло только около двухсот человек. Человек, который взломал восемь генных блоков, и многие другие храбрые люди остались, чтобы задержать ужасного духа. Они отдали свои жизни ради того, чтобы другие смогли выжить. Однако то, что они сбежали, не давало гарантий, что они смогут выжить, люди часто оказывались в ужасных ситуациях а эта гора ни для кого не могла стать убежищем. Сюда не посмела бы прийти даже армия духов, поэтому у людей были почти нулевые шансы на то, чтобы здесь выжить. Но эти люди пока ничего об этом не знали. Несмотря на то, что все были измотаны, они продолжали соблюдать осторожность. Люди находились на чужой территории, поэтому должны были оставаться бдительными. Даже если бы им удалось перебраться через гору, это не значило, что они доберутся до безопасной территории. Скорее всего, за горой все было под контролем духов. У этих людей не было конкретной цели. Они не знали, что их ждет впереди. Поэтому они просто шли вперед. Люди пытались спастись от того ужаса, что был позади них, и отчаянно верили, что впереди их ждет что-то хорошее. Линь вэй, вэй больше ничего не спрашивала. Ее дядя пытался успокоить, однако женщина не верила в то, что впереди их не подстерегает очередная опасность. Линь вэй, вэй пыталась верить в лучшее, но их запасы практически закончились, а жизни всех людей находились в руках судьбы. Два дня спустя они столкнулись с немалым количеством существ. Два человека погибли. Люди осознавали, что еще находятся у подножья горы, но когда они начнут подниматься, то им придется столкнуться с более сильными существами. «Осторожно! Слева какое-то движение!» — сказал человек, чтобы привлечь внимание других. «Приготовиться к сражению!» — скомандовал дядя Сань, хотя его настоящее имя было Линь-Хэ. После его команды воцарилась тишина. Вскоре послышался шорох, и он становился все громче и громче. Люди были очень напуганы. В напряженном молчании они ждали когда появится ужасный монстр и начнет их атаковать среди листвы мелькнул силуэт люди приготовили оружие по мере того как приближался силуэт они начали различать его форму к их удивлению это оказался человек это был парень около 20 лет а его кожа была прекраснее чем у любой девушки если бы не мужские черты и широкие плечи то его действительно можно было бы принять за девушку когда люди увидели что появился человек то почувствовали облегчение кто-то выкрикнул что с тобой случилось ты должен выполнять наши приказы но он не один из нас кроме того как в третьем святилище бога может находиться ребенок как только леньхе сказал это облегчение быстро исчезла люди стали еще более встревоженными никто не знал этого парня у которого на руках спал ребенок и сосал палец Люди не могли телепортироваться в святилище до того, как им исполнится 16 лет. Но даже если бы кто-то это сделал, он сразу умер бы. Тогда как ребенок смог здесь выжить? «Убейте его! Это не человек, он обманул нас!» После приказа люди подняли луки и прицелились в парня. «Не стреляйте!» Парень с ребенком поднял руку. «Не слушайте его! А ты даже не думай о том, чтобы обмануть нас! Убейте этого злодея!» После этих слов люди натянули тетиву. Нервы людей были на пределе, и вполне понятно почему. Когда перед ними появился молодой парень, да еще с ребенком на руках, им было очень трудно поверить в то, что он был настоящим человеком. «Стойте! Он один из нас!» Линь Вэй-Вэй спрыгнула с единорога и успела остановить людей. «Один из нас? Но ты его даже не знаешь!» — сказал кто-то. «Я его знаю!» «Если вы не узнали его, то его имя вы точно знаете», — сказала Линь Вэйвэй. -Вэй. «Ты уверена? Ты знаешь этого парня?» — спросил Линь Хэ. Но никто не решился опустить свой лук. «Это зять президента, Хан Сень», — ответила Линь Вэйвэй. -Вэй. Линь Вэйвэй -Вэй была тетей Линь Фэна. Давным-давно они встречались на конференции, которая состоялась между четырьмя семьями — Линь, Сюэ, Джи и Ван. «Он Хан Сень?» недоверчиво переспросил Линь Хэ. Спроси у него, если ты мне не веришь, ответила Линь -Вэй, Вэй До того, как Линь Хэ спросил, Хан Сень заговорил первым и спросил: «Сестра Линь Вэй, -Вэй как Линь Фэн?» Линь Хэ вздохнул с облегчением. Он очень обрадовался, что парень знал Линь вэйвэй -Вэй и Линь Фэна, который все еще находился во втором святилище бога. Неплохо. Но сейчас не очень подходящее время, чтобы говорить о нем. Ты можешь рассказать, почему ты оказался на Призрачной горе и как в святилище может находиться ребенок?» — спросила Линь Вэй Вэй. Несмотря на все произошедшее, люди были напряжены. Видя это, Хан Сень сделал шаг вперед, чтобы показать свое дружелюбие и хоть немного разрядить обстановку. «Я был на охоте, и за мной погналось существо». — А это не настоящий ребенок. Это человекоподобный питомец, и я его выращиваю, — улыбнулся Хан Сень. Юноша хотел еще что-то сказать, но послышался громкий крик. Кто-то просил о помощи. Когда люди повернулись, то увидели, что один из превзойденных окутан пламенем.